На голубом небе уже сияло солнце. Мулы понуро стояли в упряжке. Один тотчас же принялся щипать траву. Индеец на своем коне был рядом с фургоном. Буланный жеребец его был приземистый, хорошо сложенный, с темной гривой. Он дико поводил глазами. На мустанге не было уздечка, только нижняя челюсть была охвачена свободно висящим поводом. Всадник выпрямился, он был обнажен до пояса. Коричневая кожа его блестела. Через плечо наискосок, через грудь висел патронтаж. Он слегка прикрывал глубокие шрамы на груди под обеими плечами. Заплетенные в косы черные волосы спадали на спину. За налобную повязку из кожи змеи воткнуты три орлиных пера. Рукоятка ножа была искусно вырезана в форме птичьей головы. Кэт не могла заставить себя еще раз взглянуть в лицо врага. По описанию, которое она слышала ночью, она узнала в нем индейца Гарри Токей Ито. «Пощадите!» – тихо сказала Кэт. Дакота не ответил. Быстрым движением он выхватил у нее револьвер. Кэт закрыла руками лицо, чтобы больше ничего не видеть. Но когда доска, на которой она сидела, наклонилась, Кэт невольно отняла руки одолаза и ухватила за доску, чтобы не упасть. Она увидела, что всадник взялся за божжи и принялся разворачивать фургон, что в узкой лощине сделать было не так просто. Как только упряжка была повернута в обратном направлении, докота перебрался с лошадью в фургон и уселся на козлы рядом с Кэт. Одним криком он привел упряжку в движение. Мулы подчинялись новому вознице. Он пустил их сначала рысью, потом в голуб, чтобы поскорее возвратиться туда, откуда Кэт ночью удалось уехать. Жеребец индейцы бежал рядом. Девушка сидела, сутулившись, на узкой доске рядом с врагом. Она уставилась на светло-коричневую спину Бесси и теребила платок, повязанный на шее. В эти ранние часы весеннего утра было очень свежо и кэт зябло, и в то же время по спине у нее струился пот, так страшило ее все предстоящее. В тишине прерии лето позади раздался выстрел. Правый передний, мол, споткнулся, запутался по струмках и упал. Он был убит. Остальные мулы тоже запутались и остановились. Повозка опасно наклонилась. как вскочила. Чтобы удержаться на ногах, она схватилась за брезент и стала прислушиваться. Опять у нее появилась надежда. Кто стрелял? Может быть, вернулся Роуч? Может быть, появился кто-нибудь из разведчиков колонны, ускользнувшей от ночного разгрома? Девушка подумала, что индеец опомнится и тотчас обратится в бегство. Докот, однако, рассудил иначе. Он выпрыгнул из фургона и бросился к убитому мулу. Фургоны, животные, скрывали его от неизвестного противника. Булан исчез за поворотами, тоже оказался в безопасности. Кэт закричала, взывая помощи. Раздались еще выстрелы. Пули просвистели мимо фургона. Одна попала в левого переднего мула. Индеец обрезал по стромке передних мулов и оставил только пару задних. Упряжка таким образом снова была готова к движению. Идеев спрыгнул на козлы и погнал обоих мулов голубого. На козлах он чувствовал себя в безопасности. Он понял, что преследователи не станут стрелять по фургону, откуда слышали крик девушки о помощи, но девушка больше не кричала. Даже своим непривычным ухом она установила, что преследующий повозку всадник приближается. И выстрелы его раздавались уже ближе, а тут еще и впереди появился всадник, который был, видимо, раньше скрыт склоном высотки. Дакота вложил вожжи в руки. Кэт, поезжай дальше, по-английски приказал он. Девушка подчинилась. Дакота с ружьем рука вскользнул внутрь фургона. Он выстрелил. Голоп позади повозки затих. Дакота снова выбрался вперед и уселся, но не на козла, а на корточки позади них. Он взял вожжи. Животные моментально это почувствовали, и галоп их стал резвее. Второй преследователь, укрывшись за бугром на склоне, принялся обстреливать фургон и мулов. Оба мула упали. Один был убит на повал, а Бесси еще пыталась встать на ноги. Повозка, накатившись на мертвого мула, наклонилась, к закрыла глаза и ждала последнего удара докоты. Но он опять поступил так, как девушка не могла и предположить. Он прикричал что-то своему противнику, а сам выпрыгнул из повозки и оказался между убитым и еще живым мулом. Тотчас же со склона грохнуло два выстрела. Индеец упал на землю. Раскинув руки, он лежал, обрызганный кровью как не знала, своей или животных. Со склонной донеслась ругань. По голосу она узнала Билла, петушиный боец. Билл продолжал стрелять, но пули его шлепали только в убитого мула, позади которого лежал индейец. бесси удалось подняться. Она рванулась вперед. Легкая повозка и без того уже наклонившаяся накренилась еще больше. Тяжелые ящики поползли в одну сторону. «Билл, не стреляй!» — закричала Кэт, подобрала свое длинное платье и выпрыгнула из качающегося фургона. Она оказалась на спине убитого мула, потеряла равновесие и упала. «Черт!» баба зарал сверху бил! «Убирайся отсюда!» Кэт проворно поднялась. Убитый Дакот был рядом. Она увидела торчащую у него из-за пояса рукоятку револьвера и завладела оружием. «Браво!» — заревел Билл. «Подходящее!» Только пальне ему пару раз в морду. Девушка осмотрела оружие, руки ее тряслись. Она еще разглянула на индейца. Глаза докоты были открыты, но он не смотрел на девушку. Казалось, глаза его остекленели. — Он убит! — крикнула девушка Биллу я опустила оружие. Она не могла заставить себя стрелять в мертвого. — Ну что, ты не можешь? — выходил из себя билла Он выхватил свой револьвер, взял его на изготовку и поднялся большими прыжками по склону холма. Билл стрелял и на бегу. Он еще дважды попал в убитого мула, в то время как бессер рвалась и легалась. И вот он может почти в упор выстрелить в индейца. И в этот самый момент докота подпрыгнул. Билл еще успел нажать спусковой крючок и выстрелил, но только слегка ранил индейца. Мужчины встали друг против друга. Кэт с револьвером индейцев скрабкалась обратно на козло. Задыхаясь от волнения, смотрела она на противников, от исхода борьбы которой зависела теперь ее судьба. Дакота и петушиный боец все еще стояли, не шевелясь, и молча мерили друг друга взглядами. Они знали цену себе, знали, что им предстоит нелегкая борьба. Дакота, незащищенный одеждой, был зато гладок и скользок. Он был моложе противника, и несмотря на глубокие шрамы, на теле более гибок. Сжимая в руки нож, он не спускал сбило глаз. Бил для устойчивости расставил ноги. Сапоги с высокими голенещами, шляпа широкими полями, толстая кожаная куртка. Все это усиливало впечатление массивности, тяжести. На шее у него был красный платок, кончик которого торчал наружу. Чтобы подбодрить себя, Билл принялся дразнить до «Гарри, ты трусливый пес, спрятался позади девушки. Шел бы ты домой к своей бабусе, или убирайся к черту, пока я тебя как следует не отделал. Индеец не отвечал. «Все еще жалеешь своего старика?» – издевался Билл. «Я не виноват, что Топ любил приложиться к бутылке и уходил под нож жаду Фоксу. Это дело тебе надо уладить с ним самим. Если дорога жизнь, спрячь свой нож и поворачивай». Индеец молча смотрел на Билла, и его лицо было спокойно. «Посмотри на свои ручки, жалкий мальчишка!» – упивался звуками собственного голоса Билл. «И этими нежными ручками ты рассчитываешь чего-то добиться?» В схватке с кровавым билом петушиным бойцом. Да я сделаю из тебя, что захочу. Я выстоял в двадцати шести петушиных боях, выстоял и в двадцать седьмом. Так что твое дело, дрянь. Бил своей заносчивой бранью, добился успеха, которого и не предвидел. Кэт уже сумела устроиться в сильно нахренившемся фургоне. Бесси, как прекратились выстрелы, стоял спокойно, и девушка немного пришла в себя. Ее уже не трясло от холода и страха. Она достала из соломы свой револьвер. При первом столкновении с индейцем она сделала всего один выстрел. Пять патронов оставалось. Ругань била была ей не по нутру, но самоуверенность оказалась заразительной. Девушка взяла индейца на прицел. Тот стоял против своего врага, как бронзовое изваяние, и был превосходной мишенью. Девушка нажала спусковой крючок. Крок щелкнул, но выстрела не последовало, кольт был разряжен. Кэт взяла револьвер докоты. Индея слегка шевельнул губами. «Девушка не должна тебе помогать», — тихо, но отчетливо сказал он своему противнику. «Борись. Я уже и так потратил на тебя много времени». Кэт выстрелила, но в этот момент индеец сбросился на Билла. Попала ли она? И в кого? до кота сцепились, упали, покатились по траве. Кэт закрыла глаза. Не было больше сил смотреть на них. Скоро шум борьбы стих. Девушка открыла глаза. Она увидела белых индейца, которые, как и прежде, стояли друг против друга с ножами и ждали момента. У докота текла кровь из небольших садин. Билл потерял шляпу. Уголок его платка задрался на затылок. Волосы слиплись от пота. «Катись в пещеру!» – задыхаясь, он, «Нечего тебе тут болтаться, грязные крысы-пьяницы!» Твои слова бесполезные и недостойны мужчины. Индеец, кажется, произнет это лишь для того, чтобы отвлечь кровавого Билла. Едва прозвучало последнее слово, он ловким ударом сбил противника с ног. Кэтс содрогнулась от ужаса, увидев, как Дакота замахнулся ножом, и снова стало тихо. Девушка не могла заставить себя посмотреть на место схватки. Она только прислушивалась. Ей казалось, что у Мулов кто-то копошится. А вот и фургон пошевелился, чуть двинулся назад и ровно встал на колеса. Кто-то прыгнул на козлы и сел с ней. По спине последнего оставшегося в живых мула шлепнули вожди. Раздался понукающий крик. И голос этой девушки был знакомым. Тот самый голос, что недавно скомандовал ей. «Стой!» Итак, Билл должно быть убит. Индеес беспрепятственно завладел фургоном. Рассудок подсказывал Кэш, что Дакота намеренно не обращает на нее внимания. Он не дотронулся до нее, не урожал ей, не загнал внутрь фургона. Он держался так, будто ее и не было. Безучастно сидела на фургоне, которым правил индейец и вез ее назад, к тому месту, откуда она сумела уехать ночью. Лучи утреннего солнца проникали сквозь отверстия в брезенте, танцевали по соломе и ящикам как смертельно устала от бессонной ночи, а теперь чувствовала еще и голод, но она не смыкала глаз и, выпрямившись, сидела на козлах трясущегося фургона. Индия, за поясом которого снова торчал револьвер, временами позволял молу идти шагом, потом снова принимался подгонять его. Булан и бежал рядом. Отец, единственный человек, который еще мог бы помочь, был далеко. Да он и не догадывался, в каком положении его дочь. Он ничего не знал о том, что Кэт отправилась к нему с колонной. Когда девушка вспомнила об отце, она невольно подумала, что ей надлежит поступать как к дочери солдата, а начала потихоньку присматриваться к индейцу, в руках которого была теперь ее жизнь. Может быть, стоит с ним заговорить? Индейц почувствовал ее взгляд и повернул голову. «Вы дочь майора Самуэля Смита», — сказал он, опять по-английски. «Отец вызвал вас к себе, Форд?» «Нет». Был ли при колоне высокий мужчина с рыжими усами? У него приросли мочки ушей. Кэт задумалась. «Нет», — сказала она. Реда Фокса с нами не было». Индеец с удивлением взглянул на девушку, потом снова повернулся к мулам. Разговор на этом закончился. Кэт пыталась почетливее уяснить себе свое положение. Индеец говорил с ней по-деловому. Это как-то успокаивало ее. Но что же все-таки ее ждет? Она не боялась, что ее будут мучить. Женщин не мучили. Но почему индеец не убил ее на месте? Это ему ничего не стоило. Значит, он решил завладеть ею как добычей? Какова же будет ее участь в индейском стойбище? Ей вовсе не улыбалась стать женой какого-нибудь индейца. Нет, отец должен выступить со своим отрядом и освободить ее. Как только он узнает о нападении на колонну, он наверняка выйдет со своими драгунами. И это индейцу тоже следовало принимать во внимание. Кэт еще раз глянула на него сбоку. В его манере говорить, в его движениях во всем чувствовалась уверенность и превосходство. Это хотя и внушало девушке страх, но не могло также не вызвать уважения. А постепенно у нее появилось даже какое-то доверие к нему. Нет, надо вступить с этим доконкой в переговоры. Он, может быть, даже ждет этого. Надо просить Дакоту, чтобы он доставил ее отцу за выкуп, решила наконец Кэт и тут же вздрогнуло, раздался лошадиный топот. Появилась горстка всадников. Семь молодых индейцев на пегих мустангах, и все семеро удивленно похожие друг на друга. Жилистые, гибкие, они ловко сидели на неоседланных лошадях. Их гладкие волосы были сине-черные, кожа коричневая, щеки, руки и грудь были покрыты красными узорами. Молодые воины были вооружены каменными пальцами, ножами, луками. Они, должно быть, слышали выстрелы и спешили на помощь такие ита Увидев захваченную повозку и своего товарища, юные всадники издали радостный крик. Они так осадили перед фургоном коней, что мустанги взвились над дыбы. И сколько силы, ловкости, радостного задора было в этой резкой остановке. ита что-то крикнул, подбежал буланный, докота схватил ружье, прыгнул из повозки на коня и верхом предстал перед всадниками. По знаку его руки один из воинов сообщил что-то на непонятном для Кэт языке. Ваш дал какие-то указания. Трое молодых людей тотчас направились в сторону форта. Остальные спешились, выпрягли сняли с фургона брезент. Ваш приказал Кэт сойти на землю. Четыре молодых индейца принялись, выгружать снаряжение и оружие, навьючивали грузномулы и мустангов. Они работали быстро. Ни один взгляд не задерживался на девушке, хотя каждого разбирало любопытство, что за добыча досталось их предводителю. Как только все было навьючено, молодые воины двинулись на север. Когда они исчезли, вождь повернулся к Эд. Девушка невольно вздрогнула и сообразила, что вот теперь-то ей самое время говорить. Мой отец мог бы дать вам выкуп, с трудом выдавила она и тщетно пыталась уловить какую-нибудь реакцию на лице индейцев. Он мог бы вам дать что-нибудь необходимое. Все это прозвучало еще более неловко, чем она ожидала, и она со страхом ждала ответа. Индеец не смог сдержать улыбки. Хитсмит, может быть, неизвестно, что ее отец и я предводители враждующих сторон. Моим воинам нужны оружие и боеприпасы, но майор Смит человек счастей. Он не даст нам ни пуль, ни ружей, даже свою дочь. Оружие мы себе достанем сами. Индеец показал на опустевшую повозку. Кэть чуть не заплакала. Она не стала ни упрашивать, ни уговаривать. Она только сказала, так поступайте как угодно. И за этими словами стояла какая-то неосознанная уверенность, что докота не способен на подлость. Вождь придвинулся на своем жеребце к девушке, и не успела она оглянуться, как он поднял ее к себе на коня. «Я посмотрю», — сказал он. Докота погнал коня по ложбинке на юго-запад, к реке на южном берегу которой, как знала теперь Кэт, был расположен форт, где командиром был ее отец. Кэт даже представить себе не могла, что собирается делать с ней индейец но надежда, что ее желание исполнится, и она попадет к отцу, не оставляла ее. Всадник обхватил ее левой рукой, а правой он держал готовое к бою оружие. Поводом, который, видимо, предназначался только для остановки, он не пользовался. Управлял конем шинкелями. Коричневая шкура мустанга отливала зеленью травы. Гриву его трепал ветер. Длинный густой хвост был по индейскому обычаю высоко завязан. Животное бежало легко, несмотря на двойной гроз. Кэт попыталась опереться о шею коня, но Мустан с яростью отозвался на прикосновение чужой руки. Он стал подниматься на дыбы и щелкать зубами. Кэт в испуге отдернул руку. Индеец успокоил животное, но он и не подумал поучать девушку. Она сама была достаточно научена и полагалась теперь лишь на руку всадника. Около полудня, когда далекие горы исчезли в дымке, однообразная скачка прервалась. Раздался крик коршуна. «Еще раз! Еще!» Дакота ответил таким же криком. Вскоре показались два молодых индейца из тех, что были посланы вождем. Их лошади с мокрыми от пота боками спотыкались, и пена падала у них изо рта. Остановившись, юноши опустили глаза. У одного спина была вся в крови, другой выглядел очень усталым и, видимо, тоже был ранен. Вождь сжал губы. Он сердито смотрел на вернувшихся. Один из них выкрикнул несколько фраз. Кэт разобрала только имя Томас. Разведчики колонны Томас и Тео были посланы вперед и, по-видимому, избежали ночной схватки. Молодые дакоты, вероятно, должны были перехватить их, но, очевидно, Томас и Тео приняли воинов должным образом и отправили во Освояси. Вождь ссадил Кэт с коня и оставил ее. Сам со своими воинами он поскакал вперед и исчез среди поросших травой холмов. Некоторое время Кэт еще слышала топот, потом стало тихо. Девушка огляделась. Да, вокруг нее ничего не происходило. Ни выстрелы, ни топот копыт больше ее не тревожили. Она принялась выбирать из кармана крошки сухарей и есть. Очень хотелось пить, пришлось взять кусок подтаявшего снега, который еще сохранился на северном склоне холма. Немного подкрепившись, она побежала по ложбине, надеясь добраться до Найобреры, выйти к форту, которым командовал отец. Как далек этот путь! Не заблудится ли она? Если заблудится, то умрет с голоду или станет добычей волков. Длинное платье очень стесняло движение. Скоро она вынуждена была перейти на шах. Холмы вокруг нее были похожи друг на друга. Прерия оказалась девушке бесконечным враждебным лабиринтом. Наконец она решила подняться на вершину холма, осмотреться и звать оттуда на помощь. «Отец! Помогите!» Вокруг было тихо, пустынно, сумрачно. Кэт ужаснулась. «Сколько ей еще блужда? Снова и снова посылала она в безмолвную прерию, призывая о помощи. Пока Кэт блуждала по прерии и отчаявшись, завала о помощи. Вождь с двумя молодыми воинами скакал на северо-восток, по ложбине, между... Двух далеко протянувшихся гряд Если противник мог услышать шум скачки То не так-то легко было увидеть И взять на мушку этих всадников От воинов, которые, как это можно было заключить по Повороним перьям в их волосах были сыновьями старого ворона, братьями-воронами, вождь узнал, что лейтенант Руч, убежавший в самом начале ночной схватки, единственный, кто живым добрался до форта. Близнецы Томас и Тео разъезжают по прерии, а из форта до сих пор еще никто не выехал в догонку до Котом. Вождь направился к холму, который был известен ему и его воинам как особенно удобный наблюдательный пункт. В Ложбине он и его спутники спешились. Младший из братьев Воронов остался охранять мустангов, старший пополз с вождем на вершину холма. Они различили оттуда на юге реку и форт. На севере-востоке они разглядели своими зоркими глазами соплеменников, которые спешили с захваченным оружием. Вождь и старший Ворон обнаружили скорую девушку, Кэт, которая кому-то махала с холма. И, наконец, на расстоянии, немногом более мили, они заметили две двигающиеся точки. Это могли быть только Томас и Тел. Ворон молчал. Он ждал, какое вождь примет решение. Но тот по своему обыкновению потребовал, чтобы сначала высказался воин. Как ты думаешь, что тут происходит и что делать нам? Сын Антилопы сделал ошибку. Ему надо было убить Роуча, этого койота с поджатым хвостом. А он его не убил. Мы, братья Вороны, тоже сделали большую ошибку. Мы должны были перехватить Томаса и Тео. Мы их не перехватили. Они собираются помочь девушке на холме. Нам нетрудно Томаса, Тео и девушку снять выстрелами. Но Роучу удалось достичь форты. И он, должно быть, сообщил длинным ножам Смита, что произошло. Я не могу понять, почему Смит и его люди не шевелятся. Я не могу понять, почему разведчик Тобио остался в форту. Он заехал в ворота и больше не появлялся. Сообщение Роуча должно быть очень путанное, ведь никто не должен узнать, что он струсил, рассудил вождь. Вероятно, Смит не догадывается, что у нас только 24 воина, и слов лейтенанта он заключил, что нас две или три сотни, поэтому он пока не выходит. Но он все-таки должен решиться на вылазку, чтобы отбить у нас добычу. Что ты предлагаешь, ворон? «Поезжай ты, вождь, к нашим людям. Мы, братья Ворны, сделали ошибки и должны сами ошибки исправить. Мы убьем Томаса и Тео и будем досаждать Смита и его людям нашими стрелами, чтобы задержать их. Я думаю по-другому. Ты и твой брат, вы оба ранены тяжелее, чем я. Вы поедете назад к нашим воинам, пока совсем не иссякли ваши силы. Смита и Форд я возьму на себя». В форте от пятидесяти до 60 длинных ножей, и у всех у них ружья и винтовки, но я докота. Когда вождь произнес эти слова, он вспомнил о своем отце, который однажды дал подобный же полный достоинство ответ: Ты даешь нам приказ так действовать? Да, я приказываю. Ворон не стал больше возражать, и хотя ему было тяжело оставлять своего вождя в одиночестве, он бесшумно скользнул по склону холмовницы и сообщил обо всем младшему брату. Братья вороны прыгнули на мустангов, Буланова жеребца не оставили на свободе. Все знали, что он не убежит от своего хозяина. А как все еще стояла на холме? Колени у нее дрожали, в горле пересохло от тщетных призывов. Она устала махать рукой. Ее отчаяние было столь велико, что она даже не могла плакать. Она уставилась в голую прерию в направлении на Юбреры. Где-то там должен быть форт. Отец. Чу? Какой-то шум. нечеловеческий ли голос? Или ей это уже кажется в лихорадочном бреду? Нет, не показалось. Из-за холма появились два вольных всадника. Увидев девушку, они устремились к ней. Оба ехали на легких конях, были одинаково одеты, очень похожи друг на друга, и даже носы обоих были одинаковые. Удивительные. Необыкновенные носы. Томас, Тео, закричала Кэт совершенно охрипшим голосом. «Мисс Кэт, мисс Кэт, что вы тут делаете одна?» Близнецы остановили лошадей перед девушкой. Кэт глубоко вздохнула и принялась рассказывать о своих злоключениях. «Так-так», — произнес Тео, когда Кэт закончил рассказ. «Значит, этот чертов вождь тащил вас с собой на мустанге. Он, конечно, собирался потребовать у вашего отца выкуп и подольше задержать его переговорами, а затем...» «Давай, давай к форту», — заторопил Томас. За палисад надо поскорее с этой девушкой. Вот что, бог знает, или черт знает. В общем, на форту спокойнее. Томас поднял Кэт к себе на потную усталую лошадь. Куртка у него была в запекшейся крови. Но Кэт не решилась расспрашивать. А сами близнецы не были расположены рассказывать о себе. Быстрой рысью устремились они с Кэт в положбине на запад. Удивляясь, что за время пути их никто не тревожит. Они приписывали это исключительно своему успеху в схватке с докотами. И вот последняя вершина в стороне. Перед глазами беглецов, широкая лента, Ноябрера, разлившийся от талых вод за последние дни еще больше, на противоположном берегу фор, река плескалась теперь под самым частоколом, окружающим строение. Только фонтоны крыши, сторожевая башня, торчали над полисадом. Послышался пронзительный свист, под яхушей были замечены. Показался всадник, выехавший из форта им навстречу к броду. Он был молод и белокур. Ветер трепал его волосы. Он помахал прибывшим, и Томас, и Тео, громко кричая, жестикулируя, погнали к коней в воду. Вода доставала всадникам до ступени, и Кэт осторожно подобрала свое длинное платье. Все трое переправились, и всадник из форта помог девушке слезть с коня. В его глазах было удивление и не слишком много почтения, когда он увидел перед собой девушку в длинном платье. Нервы как не выдержали, она заплакала, хотя и стыдно ей было своих слез. Точно сквозь сон доносились до нее радостные возгласы, которыми обменивались ссадниками Томас и Тео. — Адам, Адам, Адамсон, Томас, Тео, — отвечал белокурый Адамс, обрадованный, но и одновременно и озадаченный, — как вас занесло сюда. Ну ладно, об этом потом. Вы, кажется, тоже подцапались с краснокожими. Подцапались? воскликнул Томас. Да мы с этой юной дамой, кажется, единственные, оставшиеся в живых от нашей колонны с оружием. Подцапались это совсем не то слово, разве еще хоть кто-нибудь добрался до вас? Тем временем из форта высыпали вольные всадники и солдаты. Они обступили прибывших с расспросами, казалось, гарнизон форта готовился выступить поход. «Лейтенант Роуч здесь», — ответил Адамс близнецам, сопровождая Кэт к воротам форта. «По-моему, легкомысленный парень наговорил тут какой-то чепухи. Но откуда же вы, например, привезли эту девушку?» «Это дочь вашего майора». «Ну и радость для майора», — съязвил Адамс. Кэт слышала все это краем уха и, к счастью, не поняла последние фразы. Ей помогли протиснуться через собравшуюся толпу, И, наконец, она перешагнула порог домика при дозорной башне. Она ощутила в просторном помещении, с бревенчатыми стенами и увидела перед собой отца. Майор стоял у рабочего стола, уже готовый к выходу. На нем была оформенная шляпа с полями. Вне себя от такого сюрприза он смотрел на дочь в каком-то оцепенении. Кэт, конечно, скорее всего бросилась бы отцу на шею, но майор выглядел сердито недовольство было у него в лице и нетерпение и он сказал то что в этот момент девушке казалось совершенно неважным кэт ты каким же образом ты сюда добралась кэт проглотила слезы и ответила тоже без проявления чувств отец ведь на фортах есть дамы жены дочери офицеров ты же мне как то писал что и я могла бы к тебе приехать но не в такой момент «Ах, Кэт, какую ты сделала глупость! И ты ехала с этой колонной?» «Да». «Кэт, Кэт, что же теперь будет? Пошли!» Смит взял дождь за руку, увлек ее в соседнюю комнату и закрыл за собой дверь. Девушка села на раскладную кровать, единственное, на что можно было сесть в маленьком помещении. Майор расхаживал перед дочерью, взад и вперед. Кэт. И как только тебе это пришло в голову, как могла допустить тетушка Бетти, неужели же на Рендале не имеют представления? Майор вдруг резко остановился. А ведь твой жених, Антоний Оуч здесь? Он мне ни слова не обмолвился, что ты ехала с Колоной. Он же должен был знать. Кэт так была бледна. Теперь же она стала бледнее и мела. Он сам уговорил меня поехать. Неужели он ничего не сказал? Майор сутулился. «Поговорим об этом потом, Кэт. А сейчас ложись. Меня ждет служба». И майор вышел в свой кабинет. Кэт осталась одна. Поведение Роучи ее глубоко огорчило. Она пыталась прислушаться к происходящему в соседней комнате. Майор, видимо, потребовал точного и правдивого отчета о ночных событиях у Томаса и Тео. И речь вел Томас и майору никак не удавалось добиться от ковбоя сжатого изложения. Томас рассказывал обо всем так длинно и пространно, как будто бы сидел у лагерного костра или находился где-нибудь на фактории. Силы Кэт иссякли раньше, чем Томас закончил свои рассказы. Она опустилась на постели, впала в какое-то забытье. Очнувшись, Кэт не сразу поняла, где находится. Она поднялась, отворила дверь кабинета. Пусто девушка зашла, усела за большой дубовый стол, посмотрела в окно. На дворе царило оживление. Кэт подошла к окну. Она увидела драгуна, который держал наготове рыжую кобылу отца, увидела молодого блондина, который говорил с вольнонаемными всадниками, уже готовыми к выступлению. Заметила она и лейтенанта Роуча. Волосы у него снова были прилизаны, и форма на нем сидела по всем правилам. Картаве он отдавал приказы Видимо, он должен был возглавить строй драгон. Девушка поняла, что отец, как и намеревался еще до ее прибытия, хочет выступить со всеми имеющимися в его распоряжении силами и перехватить индейцев, захвативших оружие. Стук в дверь отвлек девушку от ее размышлений. «Войдите», — сказала она. Появился Тео с приветливой, смущенной улыбкой. Он поставил на стол тарелку с дымящимся гороховым супом и подошел к Эт. «Вам надо поесть, маленькая мисс, чтобы набраться сил». «Спасибо, большое спасибо. Суп еще слишком горячий». «Скажи, мой отец выступает с отрядом, чтобы покарать индейцев?» «Да, конечно. Теперь с ними расправятся». Охранять форт у вас остается только двенадцать человек. Да-да, рассеянно сказала она, слишком много на нее сегодня обрушилось. Индеец, вдруг испуганно вскрикнула она. Совершенно безвредный, с христианским именем Тобиос, к тому же привязанный. Его не надо бояться, у вас стынет суп. Кэт послушно села за стол и помешала суп, чтобы осудить его. Зачем вы привязали индейца? — полюбопытствовала она. — Ха! Это разведчик Форта. Он вернулся из разведки и не обнаружил Дакотов. От него вообще никаких сведений не добьешься. но и майор ничего не говорит. Вот и получит палок. Кать еще раз взглянула в окно. Индеец, высокий хундой, стоял согнувшись. Его руки были привязаны к небольшому столбу. Черные волосы схвачены зеленой налобной повязкой. Он был в бархатных штанах. Хлопчетобумажной рубашки и вышитом жилете. Одежду нужно было с него снять, заметил Тео. Тогда бы он лучше почувствовал удары. Но наш Адамс, которому предстоит произвести экзекуции, не находит никакого удовольствия в исполнении роли палача. Кто это Адамс пожелала узнать девушка. Блондин, который встретил нас у ворот. Извините, мисс Кэт, мне нужно идти на пост. Ты удалился, Пет оставила гороховый суп и продолжала следить за событиями во дворе. Как раз появился отец, он, видимо, вел наблюдение, потому что вышел из двери дозорной башни. Быстрыми шагами он подошел к своей рыжей кобыле и сел в седло. Это послужило сигналом к выступлению. Караульный ворот распахнул большие створки, и в этот момент с башни донесся свист, Кэт посмотрела на Адамса, который был на коне. Он, видимо, оставался с гарнизоном из двенадцати человек. Блондин крикнул наверх на башню. «Эй, Джим, что случилось?» «К форту скачет краснокожий», — ответил тот. Скачут сюда?» «Как ни в чем не бывало?» «Как ни в чем не бывало, словно в мирное время». «Ты уверен, что он один?» «Уверен, что один». Кэт увидела, что Адамс поспешил к ее отцу. Майор, сидя верхом, выслушал Адамса с видимым неудовольствием. Вольный всадник Адамс. «Разрешите выехать навстречу, прежде чем он подъедет к форту», — сказал Адамс коменданту. «Хорошо, поезжай. Это, пожалуй, избавит нас от задержки. Да и молочек не увидит, сколько нас и что мы затеваем. Ну, а если удастся что-нибудь вытянуть из него, постарайся там же на месте и прикончить. Эти проклятые докоты чутовски хитры. Адамс нахмурился, услышав такой приказ, но возражать не стал. Взял своего гнедого и выехал в открытые ворота. Он перешел броды, рысью поехал по долине, которая за эти два года стала ему хорошо знакома. Скоро он увидел индейца, приближавшегося легким галопом. Но вот тот пустил коня шагом. Адам остановился и стал ждать. Он внимательно разглядывал всадника. Индеец ехал на Буланом коне с темной гривой и темным хвостом. Несмотря на весенний холод, он был наполовину обнажен. За поясом у него торчал револьвер и нож. Ружье было в там кожаном чехле, словно он выехал на прогулку. Черные волосы его были расчесаны на пробор и заплетены в косы за налобную повязку из кожи змеи, заткнутые сзади три орлиных пера. Индеец, как и все его сородичи, был худ и ростом высок. Враждебность увеяла от него, и чувство превосходства над белым человеком было написано на его лице. Адамс вздрогнул от неожиданности, он узнал своего противника, перед ним был опаснейший враг. Он боролся за свою землю, за свой народ. Он мстил за убийство отца. Адамс не сомневался, что Дакота и его считается участником Реда Фокса. идея лез с коня. Адамс последовал его примеру. Дакоту достал трубку, высек огонь и затянулся. Адам закурил сигарету. Правда, майор был против всяких задержек, но ведь майор даже и подумать не мог, что тот индеец никто иной, как вожь пресловутой медвежьей банды. Чтобы достичь какого-нибудь успеха, тут уж нужны спокойствия и выдержка. Адам смолчал. Приехал индеец, ему и принадлежит первое слово. «Я приветствую белого человека», — начал вождь. «Я приехал, чтобы спросить». Почему белые люди селятся здесь на земле до котов и везут сюда оружие убивать нас? Вот проклятый вопрос. Что же тебе сказать? Адамс провел рукой по своей шевелюре. Да, мы селимся тут. На родине не нашлось места для нас, горемык. Мы бедствовали и голодали. И вот мы сели на большой корабль и приехали в свободную страну, Америку. «Мы думали, что найдем здесь лучшую долю». Дакота курил. Выражение лица его оставалось безразличным. «Вы не давали нам земли? Почему же хотите завладеть нашей?» «Потому что вы не умеете пользоваться своей землей». Тут Адамс, сын фермера, оказался в своей стихии. «Что делаете вы с вашими прериями и лесами?» «Ничего. Вы охотитесь и, может быть, выращиваете немного моиса там, где он может расти». Или собираете рис, где вам его вырастил Господь Бог. А все остальное у вас, как и в старь, в дикости и запустении. Но так не может продолжаться. Человек должен взяться за плух и вспахать землю. Вождь опустил глаза. Ты что делаешь? Молодой человек покраснел. Я расстался с землей, сказал он. Кто же тебя прогнал? Земельная компания. Это вроде меховой, которая тебе известна. Они только обманывают маленького человека. Откуда берутся эти компании? Это тоже бедняки, которым дома было нечего есть? Нет. И ты это отлично знаешь. Ведь ты же прожил среди нас много лет. Компании состоят из богатых людей, которые складывают вместе свои деньги и принимаются пожирать нас, как акулу мелкую рыбешку. И это справедливо? Нет. Но что ты с ним поделаешь? Вот я хочу найти золото, чтобы заплатить за землю. Эти слова вылетели у Адамса непроизвольно, и он тотчас раскаялся в них, но поздно. Лицо Дакота исказило ненависть. Золотые искатели и грабители. Он подушил трубку, выколотил ее, спрятал и сел на коня. Без лишних слов сел на коня и Адамс. Он понимал, что ни объяснения, ни извинения уже не помогут. «Я хочу говорить с майором Смитом», — холодно и гордо произнес Дакота. Я сообщу ему кое-что о его колонии. Ты, вождь, хочешь вступить со Смитом в переговоры? Я хочу говорить с майором Смитом. Даешь слово, что будешь отдельно, не используешь переговоры для нападения? Можете быть уверены. Тогда едем. Ты обещаешь, что я свободно приду и уйду? Да. Адамс знал, что слову свободного индейца можно верить, но и самому нужно держать обещание. Он повернул коня и поехал впереди индейца к, к форту. Они перешли брод, ворота были распахнуты. Когда оба въехали, караульный не мог решить, оставить их открытыми или закрыть. Прикинувать так и это, он прикрыл ворота наполовину. Адамс спрыгнул с коня и поспешил к коменданту с докладом. «Майор стоял у своей рыжей кобыл. Едва молодой человек раскрыл рот, он перебил его». Адамс, почему ты так долго провозился с этим краснокожим? Ты никак не можешь понять, что такое приказ. Деревенщина ты, а не солдат. И притащил сюда в расположение, да коту не завязав ему глаз, чтобы он все тут у нас высмотрел. Адамса это не смутило. Но майор, ему уже два года, как здесь все известно, поэтому незачем завязывать глаза. Вы будете с ним говорить или проводить его обратно? В разговор мешался лейтенант Руч. «Кто этот краснокожий бандит?» – спросил он полголоса. «А кого у него великолепный. Мне кажется, будто я его где-то видел. Адамс, ты должен все-таки знать, кого к нам притащил». Пока шли разговоры, Недельц сидел на коне словно изваяние. Обступившие его любопытные солдаты держались на почтительном расстоянии. Адамс испытывал глубокую неперязнь к лейтенанту Роучу, хотя впервые встретился с ним. «Разумеется, мне известно, кого я доставил на форт». Резко и недружелюбно ответил он. «Ну кого же? Вождя рота медведицы». Смит и Роуч невольно вздрогнули, как и окружавшие их солдаты. Среди них был вражеский предводитель. «Адамс!» — вскрикнул Смит. «Этот краснохожий бандит убил уже немало наших людей, а сегодня ночью напал на нашу колонну». «Совершенно верно, майор. Он хочет говорить с вами». Я думаю, он хочет вступить в переговоры. Не ожидал я от тебя, Адамс, такой непростительной глупости. Что значит переговоры? Этот негодяй не только убивал из-за угла, но еще и захватил наше оружие, уничтожил охрану. Смит повернулся к индейцу. Дакота, ты напал на нашу колонну, ты поубивал наших офицеров и солдат. Для нас ты разбойник и убийца. По нашим законам таких вешают. Адамс из-под лобби смотрел на майора. «Что же это?» Майору следовало бы получше знать характер индейцев и взгляды. «Для Дакоты слово «мужчины» есть слово «мужчины». Повешеннее. Для индейца страшный позор. И говорить такое военному вождю, значит нанести ему глубокую обиду, привести его в ярость». Глаза Дакоты сверкнули. «Майор Смит, я приехал открыто. Ваш воин проводил меня сюда. И я покину форт так же свободно, как и пришел. Или ты обманщик, а не мужчина?» Смит покраснел от гнева. «Краснокожая собака! Ты не достоин того, чтобы на тебя распространялось понятие офицерской чести. Не перед тобой, а перед своей совестью я буду держать ответ. Если Адамс обещал тебе неприкосновенность... Адамс, ты сделал это?» «Разумеется, да», — решительно ответил тот. «Тогда, краснокожий, иди. Я не выношу лжи и обманы. Иди, но едва нога твоя ступит за ворота...» «Слово теряет силу!» Вождь огляделся, как бы что-то прикидывая. «Хорошо», — сказал он, — «пусть будет так. Я свободно покину ваш порт Едва нога моя ступит за ворота, делайте, что хотите. Можете попытаться убить меня», — я сказал, — «хау!» Окружающие одобрили решение, принятое комендантом. По их мнению, это был смертельный приговор для индейца, только вместо веревки он выбрал пулю. Адамс повернулся к коменданту майор сказал он по вашему я совершил ошибку но то что должно произойти здесь это убийство молчать краснохожий не мальчик он сам знает чего хочет он выбрал баста адам взглянул на индейца на лице вождя промелькнула два заметная усмешка взгляды Дакоты и белокурого парня на мгновение встретились и индейец почти незаметно шевельнул веком как бы говоря предоставит это дело мне адам отошел в сторону в этот момент Раздалось два выстрела. Адам соглянулся. Он увидел в руке майора еще дымящийся револьвер. В нескольких метрах от него стоял Роуч. Рука лейтенанта была в крови. Револьвер валялся на земле. Я предотвратил нарушение слова, сказал власый майор. Лейтенант Роуч, вы же знали, что индейцу гарантирована неприкосновенность до порога? Послышались нелестные для лейтенанта возгласы. Теперь рядом стало ясно, что случилось. Вероломный Роуч хотел выстрелить в индейца. Майор выстрелом выбил из его руки револьвер. Адамса это порадовало. Майор оказался человеком слова. Смит приказал открыть ворота. Караульный медленно распахнула обе створки. Солдаты и вольные всадники расположились по обе стороны ворот. Некоторые вскочили на коне и выехали за ворота, чтобы отрезать путь индейцу. Несколько человек разместились у бойниц палисадов. Причем сделали это с неохотой. Только по особому приказу майора они не надеялись, что, находясь там, смогут принять участие в предстоящей пальбе. Вот что же приготовился. Правда, никто ничего не мог понять в этих приготовлениях. Ружье кожаным кожаном чехле он пытался привязать к волосиной петле, накинутой на шею животного. Жеребец, казалось, не соглашался со своим хозяином. Он дергал головой, танцевал на месте, бил неподкованным копытом и даже пытался укусить ружье. Повод рванул его морду назад. и взвился надо бы, дал свечку. Словом, всадник и животное представляли собой зрелище, которое заставило забиться сильнее сердце каждого наездника. Конь прижал уши и скосил глаза так, что засверкали белки. Все это не сулило ничего хорошего. Криками Ху! Хей! Черт возьми! Сопровождали мужчины это волнующее представление. Все они были хорошими наедниками, многие из них были ковбоями, они знали толк в объездке диких коней. Спортивные интересы, и естественное чувство товарищества пробудилось в них, когда они увидели искусство вождя. Без стремян, держась одними шинкелями, сидел он на коне, который встал на дыбы, лягался и, как лютый тигр, щелкал зубами. Наконец Буланой свалился и... Принялся кататься по земле у самых ворот. Вождь вовремя спрыгнул. Весь напружинывшись, он ждал момента, когда жеребец, которому мешало привязанное на шее ружье, снова встанет на ноги. И вот упрямый дьявол поднялся. В тот же миг всадник снова был на его спине. Солдаты и вольные всадники подумали, что вот теперь-то индейцы попытаются проскочить в ворота, и приготовились. Но Мустам бросился назад, внутрь двора. Там выхода не было. Он принялся скакать вокруг башни и блокаузов. Казалось, всадник утратил над ним власть. Блоны рвался наружу, и никто не сомневался, что он попытается выскочить через открытые ворота. Вольные всадники, что были верхами за воротами, сомкнулись в плотную цепь. У Адамса, как и у всех, возникла мысль, что весь этот спектакль с непокорным конем и борющимся всадником – Только уловка, которая должна способствовать индейцу на полном галопе проскочить за ворота. Мужчины уже вскинули ружья, их пальцы легли на спусковые крючки. Как вдруг сверху с башни раздался непонятный вопль. Удивление? Испух? Ликование? Или предостережение? Должно быть что-то случилось на заднем дворе. Топот смолк. Дозорную палисада, которым была видна задняя часть двора, громко вскрикнули и одновременно снова послышался бешеный топот. Показался буланой, но без всадника. Жребец, как вихрь, пронесся ворота, пробив цепь всадников. Те тотчас повернули коней ней, бросили за ним в погоне, раскручивая на скаку ласа, но никакой ласа уже не могло настечь коня. Мустант играл со своими преследователями, дразнил их. То останавливаясь, то снова пускай и скач. «Ослы!» — прокаркал кто-то. Адам собернулся и увидел позади себя близнецов, Томаса и Тео. С башни снова раздался крик. За ним выстрелы! Пять крик! Джим высунулся со своей площадки и точно хотел броситься вниз. «Смотрите! Смотрите!» — кричал он. «Индеец в воде! Удрал через палисад!» Солдаты и вольные всадники, которые еще оставались во дворе, взревели. Караульные у палисада уже сыпали по реке залп за залпом. Адамс сбросился по лестнице на вышку к Джиму. «Эй!» — крикнул он. «Что же тут произошло? Как краснокожему удалось перемахнуть через палисаду?» Джим, продолжая стрелять по реке, отрывисто отвечал. «Краснокожие бестие! Ну можно ли было подумать?» На заднем дворе свалился со своего коня. Ну, думаю, свернул себе шею, кричу, чтобы ловили коня. Краснокожий лежал, словно мертвый. И вдруг вскочил их. Разбегается и прыгает на полисад, как пума. Хватается руками за острие, взлетает над ними. Я еще не могу стрелять, не могу из-за майора с его дурацкой идеей. А краснокожий с полисада в воду. Повезло ему, что вода подошла сейчас под самый полисад. Я выстрелил. Не попал. «Как же я могу попасть, дружище, если этот хитрюга за Палисадом? Отсюда не попадешь? Кривого ружья еще не изобрели». Адамс посмотрел на реку. Вода в ней в это время года была безумно холодна. Даже до кота. Недолго выдержит в ней, сердце откажет. Ему придется выйти на берег, и это будет решающий момент. Далеко ли он успел уплыть? Этого никто не знает. Индейцы прекрасно плавают и ныряют. Адамс видел, что небольшой участок берега отцеплен, надо бы установить наблюдение ниже по течению, выше, но у Адамса не было желания давать майору советы по этой части. Ну и хорошо, что краснокожий бежал. Адамс считал это справедливым. Да, Адамсу самому нужно было опасаться докоту, но он привел его на форт и чувствовал бы себя виноватым, если бы индейец за доверие к слову белого человека заплатил жизнью. «Краснокожий нас неплохо одурачил и по делам», — высказал Адамс Джиму свое заключение и пошел вниз. Лестница старой башни вела не только во двор. Здесь была еще дверь в кабинет коменданта. Когда Адамс отворил ее, он увидел у окна дочь майора. Хорошая девушка, подумал он. Если бы она только знала, как смешна в этом длинном платье здесь, в прерии. Он не собирался задерживаться, но Кэт заговорила с ним. «Краснокожий удрал от нас, и его лошадь тоже», — коротко объяснил Адамс. «Это просто непостижимо. Неужели краснокожие способны на большее, чем мы?» «Да, бывает и так. Мне недавно случилось говорить с генералом Бентином», — проговорила девушка, и Адамсу показалось, что ей хочется произвести на него впечатление таким знакомством. «Он назвал силу лучшими воинами на свете». Вполне вероятно. И генералу, возможно, еще представится случай испытать это на себе. Я слышал, что он будет участвовать в операциях против силу докотов. Да, он должен командовать отрядом. Разумеется, командовать. Я вовсе не имел в виду, что он будет сам сражаться. Впрочем, в приорее трудно предугадать, в какое положение попадешь и чего доброго еще очутишься, как некая юная дама в длинном платье среди краснокожих охотников за скайпами. Кэт попыталась улыбнуться. «Вам не нравится мое платье? Мне оно тоже не нравится, но надо было провести тетушку Бетти, если бы только она догадалась, что я собираюсь ехать с колонной в форт. Поэтому-то я и не смогла надеть костюм для верховой езды. Вот и сижу здесь в длинном платье». «Да, вы положительно безрассудны. Ваша тетушка, несомненно, благоразумнее», — подтвердил Адамс, только этого ему еще и не доставало развлекать с баловную молодую особу». К этому прошающе взглянула на него. «Я вижу, что задерживаю вас. Но на один вопрос вы мне все же ответьте. Вы сказали, в длинном платье среди краснокожих охотников за скальпами? Индейцы снимают скальпы из женщин?» Адам заколебался. «Надо ли говорить правду?» «Конечно, правду. Всю правду». Он был как раз подготовлен к этому. «Краснокожие не снимают скальпов ни с женщин, ни с детей». Они могут убить вас, если потребуется, но за свой скальп вы можете быть спокойны. И, между прочим, это безболезненная процедура, потому что скальпы снимают только с мертвых. А если вам захочется увидеть скальпы, то попросите вашего отца показать их. Он собирает скальпы и платит за них хорошие деньги». К Так и подскочил. «Кто вы такой? Меня зовут Адамс». Девушка не находила слов. «Адамс, это неправда. Мой отец христианин». Отцы Пилигрим тоже были христиане, а ведь это их заслуга, превия за скальпы. Индейцы снимают скальпы только с мужчин, это их слава. Мы же скальпируем всех подряд ради денег. Не по обязанности, нет, так, из приходи. Вот, ваш отец, он ненавидит краснокожих. Он говорит, они убили его мать. Это было 14 лет назад, в 1862 году, во время резни Дакота в Миннесоте. Он недостаточно еще им отомстил. Поэтому он ведет счет скальпом, который ему приносит. Вот вам теперь известно это. Приятного аппетита, да и дайте ваш суд. Адам покинул помещение, все-таки поклонившись на прощание. В конце концов, девушка не виновата, что она столь наивна, так уже ее воспитали. Тем временем снова протрубили сбор. Солдаты и вольные всадники собрались на дворе. Майор готовился осуществить намеченную акцию. Выступить всеми силами в погоню за грабителями. Но дракоценное время было упущено. Значительную задержку вызвало прибытие Томаса, Тео и Кэ. Потом молодой вождь своей дерзкой выходкой надолго задержал отряд. Адамс, как ему и было поручено, остался с двенадцатью воинами в форту. Про лейтенанта Уроуча не было сказано ни слова. Сам Чорт не знал, куда он задевался. Адамс подозревал что Роуж забрался в спальню коменданта и, пока разворачивались события, отлеживался в мягкой постели. Когда отряд под командованием майора исчез среди холмов на другой стороне реки, Адамс совершил обход форту. Он распределил дозорных и бойницы полисада, послал замену Джиму на вышку и велел Томасу и Тео сварить на костыре большой котел супа. Наведя порядок и осмотрел форт, он подошел к близнецам. Они уже наполнили котел водой и приготовили нерван. Без мяса? Недовольно спросил Томас. Я же солонина, ответил Адамс. Нас бы больше вдохновила сочная бизонья грудинка. Вам придется позаботиться о ней самим, как только появится безонья. Да вот только их не видно уже много недель, даже месяцев. Из за этой железной дороги разбегаются все в стада. Адамс сунул в рот трубку и погрузился в молчание. Никому из троих не хотелось начинать разговор о том, что их волновало гораздо больше чем пребывание на этом форту. «Ну, хватает у тебя теперь денег?» Наконец напрямик спросил Томас. «Нет», — уставившись в землю, произнес Адамс. «Но ведь потом будет поздно, и твоему отцу придется расстаться с фермой». «Я знаю. Это он послал вас сюда?» «Нет. Мы сами решили поехать. Нет сил больше на все это смотреть. Мы повстречали Реда Фокса. Он-то и сказал нам, что ты тут застрял». «Так вот, кого вы встретили. Где же он околачивается? «Всюду и нигде. Но сюда, говорит ему, что-то не хочется. Еще бы!» «У твоего отца совсем помутился рассудок. Как только появляются землемеры, он хватается за ружье. Но пока Дакоты держится, он может оставаться на своей ферме», — сказал Тел. «Они не прогонят его, ведь он им заплатил. Они не продержатся. А когда их прогонят из Блэк-Хиллса, я, может быть, сумею найти там золото». Когда нужно платить? До осени. Семьдесят процентов. Но цены на землю выросли, потому что вопрос о Норд-Пасифик окончательно решен. Надо раздать боеприпасы, сказал Адамс. Спрятал Терман потухшую трубку, взял большой ключ и пошел к старому Млакгаузу. Кэт сидела в кабинете коменданта. Она послушно доела остывший суп, потом прислонилась спиной к стене и снова стала смотреть в окно на двор. При этом она прислушивалась к тому, что происходит рядом в спальне майора. Лейтенант Роуш, по-видимому, лежал на раскладной кровати коменданта, а фельдшер делал ему перевязку. При этом он, кажется, критически высказывался о своем слишком чувствительном пациенте. Фельдшер вышел через кабинет майора и поздоровался с Кэт. «Нет никаких опасностей, мисс. Несколько дней и заживет». Кэт густо покраснела. Она была свидетельницей ранения Роуча, и ей стало стыдно за своего жениха. Едва фельдшер вышел из дома, Роуч с негромким стоном поднялся с походной кровати майора и вышел из спальни. Раненая рука была у него на перевязи. — Ну, как ты тут, Кэт? — осведомился он скорее из учтивости, чем из участия, и уселся напротив своей невесты. — Ты, кажется, уже набралась сил. Девушка ответила не сразу. Ей хотелось еще самой для себя выяснить, что же такое для нее Роуч. Он был очень бледен и казался сильно расстроенным. Днем раньше Кэт в таком случае была бы само сострадание и нежность. Но после того, что произошло за последние двенадцать часов, она просто опасалась Роуча. «Энтони!» Кэт не хватало воздуха. «Энтони!» «Ну, Энтони!» «Энтони!» Передразнил он. Твой старик определенно рехнулся, вздумал стрелять в меня, чтобы дать убежать этому краснокожему убийце. «Энтони, я запрещаю вам высказываться подобным образом о моем отце!» Кэт выпрямилась и поднялась. «Ах, вот как! Вы, кажется, готовы взяться за шпагу, чтобы защитить честь своего отца, если бы это было в ваших силах!» «Ваши насмешки, лейтенант Роуч, меня не трогают. Вся в отца! Ты меня больше не любишь, Кэт!» Девушка опустила глаза, но решимость ее крепла. «Энтони, я не знаю. Я вообще ничего больше не знаю. Прошу тебя, дай мне время. Еще два года, как хочет тетушка Бетти. Вы неправильно меня поняли, лейтенант Руч. Неправильное понимание, что-то это сегодня слишком часто случается. Я даю вам к это время подумать. Но вашему отцу, который стрелял меня, придется согласиться на наш брак». «Фу». «Лейтенант Роуч, вы вызываете у меня отвращение. Я надеюсь, вы преодолеете это отвращение перед алтарем». Медленными, спокойными шагами Кэт направилась к двери. Лейтенант Роуч ровным, негромким голосом произнесла она. «Я чего-то не понимала, когда решилась стать вашей невестой». Девушка спокойно вышла из кабинета своего отца. У нее созрело решение, которое уже не изменится. Кэт Смит никогда не станет женой Энтони Роуча. Кэт перенялась в одиночестве бродить по двору. Она прошла мимо индейца-разведчика, который все еще был привязан к столбу. Он сидел на земле, безучастно уставившись перед собой. Девушка невольно увидела в нем просто живое существо, которое подвергает мучениям. Она остановилась рядом с ним и как бы оправдываясь перед самой собой и окружающими за то, что стоит рядом с этим приговоренным к палкам индейцам, сказала Тобиос, не будь же таким безрассудным, дай моему отцу, майору Смиту, нужные сведения, ты можешь откровенно говорить с ним, если у тебя чистая совесть, мой отец всегда справедлив». Индейц не взглянул на нее и ни единым движением не поддал виду, что до него дошли ее слова. Кэт отправилась дальше, и вот она остановилась перед старым Благаузом, тем самым Благаузом, о котором ей рассказывал седобородый Том. Она прошла к отворенной двери и как бы не взначай столкнулась с Адамсом. Она встала поперек дороги молодому человеку, который как раз собирался войти в дом. «Какой старый дом?» — сказала Кэт, лишь бы как-нибудь завязать разговор. «Наверное, у него есть и своя история». Вот прицепилась, как репей, подумал Адамс. Как бы мне от нее отделаться? Хм, а ведь девица-то, наверное, богата. Если судить по платью, конечно, богата. Правда, Смит не пользуется репутацией богача. Скорее, наоборот. Но вот тетушка Бетти, она может оставить наследство. Словом, кто женится на Кэт, женится и на деньгах. А она, к тому же, и красива. Адамс не находил в своих мыслях ничего плохого. Да и кто из фермеров женится, не думая о деньгах и имуществе? О том, что кэта лейтенант ровч обручены, Адамс мне подозревал. Да, это старый дом. Ухватился он за поставленный вопрос. У него пристрашная история. Когда-нибудь вечером при свете лампы я расскажу вам о моем. В этом доме я познакомился с индейцем, который удивил вас сегодня искусством верховой езды. Вы ведь его видели? Кэт кивнула. И не в первый раз. Я видела его еще при нападении на колонну. И Кэт все ему рассказала. «Что же касается меня, задумчиво сказал Адамс, Ред Фокс и я единственные, кто еще остались в живых. Из тех, кто были вместе в ту ночь, уточнила Кэт, вам о это известно? Мне Том рассказал перед смертью». «Он вам рассказал». Тогда мне нечего больше добавить. Мы с вами стоим перед домом, где совершилось убийство. Ред Фокс убил тут отца Гарри, Мататоупа. Что же привело к этой трагедии, тихо спросила Кэт. Мататоупа был изгнан из своего племени за то, что напившись, выдал тайну гор, рассказав о золоте. Сын не верил вину отца и, будучи еще двенадцатилетним мальчиком, разделил с ним долю изгнанника. Целых десять лет обоскитались повсюду. И у нас называли их Топ и Гарри. Помнив ночь убийства, Топ понял, что он и действительно выдал тайну, или во всяком случае наполовину выдал. Мототаупу убили, а Гарри вернулся в свое племя, стал воином и вождем рода медведицы. Он потерял отца, потерял 10 лет собственной жизни, не искать же ему праведного судью. Вот он и принялся мстить. Кэт заглянула в темное нутро дома. «Удивительно!» – начала она и осеклась. «Что удивительно, мисс Кэт?» «Так, одно воспоминание, и Кэт задумалась. В Миннесоте, когда я была еще ребенком, я видела однажды индейского вождя с сыном. Мальчика звали Гарри. А может быть, это и были как раз Топ и Гарри. Ведь они целых десять лет бродили в этих местах. От Плата на юге до Верховья в Миссури на севере». Кэт вдруг вздрогнула. «Адамс, здесь есть крысы крысы?» Откуда? В доме кто-то пошевелился и скребется. Адам заглянул через открытую дверь в полутемное помещение. Некоторые столы стояли точно так же, как и два года назад во времена Бена. Уцелела еще и перестенная скамья. На полу в беспорядке валялись одеяло. В другой половине помещения охапка сена. В задней стене была проделана дверь, которая вела в маленькую пристройку, склад боеприпасов и снаряжение. «Скребется?» — Наверное, Маши, мисс. Единственная крыса здесь — это я. Только я миссурийская крыса с севера. — О, вы из таких далеких краев? Значит, вам немало пришлось повидать. И я заранее радуюсь вечеру, когда вы еще что-нибудь расскажете. А пока мне бы хотелось услышать от вас. Что вы думаете о Тобиасе, который привязан к столбу? Он предатель? — Нет, я не думаю этого. Да и майор тоже не считает его предателем. Иначе бы его давно отправили к процам Он провинился только в том, что никак не может приучиться к дисциплине и никогда не может по-военному четко ответить на вопрос. Всякие порядочные идеи все-таки друг белых. Каждый порядочный? Хм, кто же вам больше нравится? Вождь, который со своим буланом оставил нас с носом, или вот этот Тобиос на цепи? Кыт невольно смутилась. Честно говоря, вождь адамс удовлетворенно усмехнулся он, наконец, направился в темный блокхаус, чтобы взять из пристройки боеприпасы. Большим, принесенным с собой ключом, он отпер дверь, положил ключ на стоящую рядом бочку и начал разыскивать два ящика, которые собирался вынести. Помещение не имело окон, и в нем было темно, но Адамс из-за бочек с порохом не хотел зажигать огня. Пристройку он знал как свои пять пальцев, но в последний раз боеприпасы выдавал не он, И все было так переворочено, что Адам с ней скоро справился. Но вот все необходимое найдено, и он пошел к выходу. Кэт все еще стояла у двери. Она ждала его. Это было приятно. Он хотел взять с бочки ключ, но его не оказалось. Он взглянул еще раз на Кэт и принялся искать. Ключа не было. Адам забеспокоился. Что за напасть? Я же положил его или сунул его в карман. Он обыскал карманы брюк и куртки. Ключа не было. Он пошарил на других бочках. На полу ничего. «Что за чертовщина?» — крикнул он к этой. «Сейчас ключ!» «Может быть, его у вас украли?» «Что значит украли?» здесь же никого не было, кроме нас!» «Все же это шуршание было подозрительно». «Подозрительно?» Адамс был потрясен. А я думал, мыши. мисс Кэт, а если тут спрятался человек, все наши боеприпасы в этом доме? Я подниму тревогу, и мы обыщем весь дом. С криком и свистом Адамс понесся через двор. И тут же раздался отчаянный крик Кэт. Адамс, привидение! В тот же миг прогремел оглушительный взрыв. Адамса швырнула воздушной волной, и он потерял сознание. Очнувшись, он почувствовал сильную боль в левой ноге. Попробовал шевелить ее? Не смог. Адамс открыл глаза. Страшная картина предстала перед ним. Старый блогхаус горел. Из него вырывались оранжево-красные языки пламени. Черный дым поднимался вверх, застилая светлое небо. Рвались в огне ящики с патронами. Ветер раздувал пламя. Старое сухое дерево было хорошей пищей для огня. Пламя перекинулось на дом коменданта и на сторожевую башню. Тут Адамс окончательно пришел в себя. По двору метались грязные от сажа его товарищи. Кто-то нашел пожарный крюк и пытался растаскивать горящие бревна, но бесполезно. Старый благау, у которого Адамс только что стоял с Кэт, было уже не спасти. Адам слышал проклятие товарища, слышал, как они звали его. Ему удалось повернуть бревно, которое придавило ногу, и выкарабкаться хромающий, со слезами от сажи и дыма глазами, он наткнулся на Томаса и Тео. Все вместе они побежали к реке, принялись бегом таскать ведра с водой. Кэт, которая оставалась рядом со старым Блокаузом, взрывом не задела. От огня она убежала на берег реки и сидела теперь тут, словно занесенной каким-то ветром. Она предложила было свою помощь мужчинам, но те пожалели ее нежные руки. Да и длинное платье было не для такой работы понемногу сил огня иссякли старый дом и пристройка сгорели до тла вышка и домик коменданта сильного пострадали ворота сорвала воздушной волной часть бревен палисада повалила. лошади разбежались и их нигде не было видно адамс пересчитал людей. все двенадцать были на лицо некоторые получили ссадины и ушибы отсутствовал только индеец разведчик тобиос который был привязан к столбу Лейтенант Роуч прогуливался по пепелищу с надменной улыбкой. «Неплохо покомандовал. Бейст, Радамс. Майор будет доволен. Не ваше дело». Взяв несколько уцелевших одеял, Анов направился к кейт Роуч за ним. «Наверное, изволил раскуривать свою трубку в складе с боеприпасами, ведь перед взрывом последнем в доме был ты. Я не курил там, а это может подтвердить Кэт». «Лучше бы ты не впутывал в это дело молодую даму. Я тебе это настоятельно советую, раз и навсегда. Понял?» «Понял, но не согласен», — возразил Адамс. И Кэт без страха поддержала его дружеским взглядом. Он оставил ей одеяло, а сам отправился в обход разрушенного форта. Попутно он поинтересовался, что случилось с Тобиосом. «Ах, Тобиос!» — спохватился сопровождающий Адамса Томас. Я направил его к майору сообщить о случившемся. Только краснокожий способен по следам быстро отыскать их. Адамс вздохнул и почесал затылок. Все к чертям. Фор, лошади. Лучше бы мне самого провалиться в, в тартарары. Но как я теперь посмотрю в глаза майору? И как все это произошло, не пойму. Ведь кто-то должен был пробраться в дом и поджечь. Но кто? И ключ мой украли. Украли? Скрикнули в один голос Томас и подошелся к ним Тео. «Кто же украл? Ведь никого с тобой не было. Мы можем засвидетельствовать. Все как раз собрались у котла есть суп». Адам пожал плечами. «Надо выставить дозор на холме», — распорядился он. «Позаботьтесь об этом. Краснокожие ведь направятся вверх к блэд хилсу и увидят, что тут произошло. Проклятая история. Еще эта маленькая мисс у нас на шее». Адамс взглянул в сторону Кэт. Теперь у вольного всадника, который спалил форт, не оставалось никаких шансов на ее руку. И Адамса снова охватило разочарование, которое он уже испытывал при разговоре с Томасом и Тео. Нет, ни на что он не годится, кроме как за гроши подставлять себя под пули. Впрочем, на что еще годятся такие бедолаги? Индейцы совершенно правы, что сопротивляются этому сброду. А может быть, удрать к индейцам? и наплевать на все. Нет, это тоже не подходит. Лучше бы снова взялся за плух и принялся доить коров. Но где, у кого стать батраком и вести такую же беспросветную жизнь, как Томас и Тау, которым в старости некуда преклонить головы? отогнав в свои невеселые мысли Адамс подошел к Эд. Лейтенант Руч, рука которого была на перевязе, намеренно встал так, чтобы молодой человек не мог подойти к девушке. «Что тебе надо?» – грубо спросил Роуч. Пролить свет на случившееся с трудом владея собой, произнес Адамс. «Мисс Кэт единственная, кто может что-то знать. Мне надо с ней поговорить. Мисс Кэт для тебя не существует, запомни это. Здесь есть мисс Смит, дочь майора». «Придержите ваши нравоучение при себе, лейтенант Роуч», – вдруг энергично вмешалась Кэт. «Мой отец не очень-то доволен вами. Адамс, что вы хотели у меня спросить?» Адамс подступил на шаг ближе. «Мисс Кэт, вы крикнули привидение. Что же вы увидели? Я и видела привидение. Длинная тень бесшумно проскользнула из пристройки в Благаус и там провалилась сквозь землю. Привидение! Вы верите в привидение? В сегодняшний день верю. Человек не способен двигаться словно тень. И разве может человек провалиться сквозь землю?» Мишка, не пойдете ли вы со мной на пепелище и не покажете ли место, где привидение провалилось сквозь землю? Да, конечно. Только я не знаю, найду ли. Я была очень взволнована. Девушка пошла с Адамсом. роуч остался один. Адамс и Кэт остановились перед тем, что осталось от Блокхауза беззубого Бена. Грудой золы и обуглившимися бренными. Вокруг них собрались остальные мужчины. Это было правее, сказала она. Правее столов, у самой стены, которая обращена к реке, там оно исчезло. Бесшумно исчезло? Почти бесшумно, только будто бы чуть стукнула доска. Адам слушал и припоминал давно забытое. Ведь какой-то звук и ему послышался здесь тогда, два года назад, когда улизнули Ред Фокс и Бен ночью после убийства. Тогда, видимо, тоже показалось, будто чуть слышно стукнула доска. Адамс поспешил на место, указанное Кэт, и с помощью Томаса и Тео принялся разгребать мусор. Исследуя пола, они обнаружили, что на нем как бы вырисовывается круг, и место это настолько отдавалось глухим звуком Тео размел залу и песок. Стала видно круглая деревянная крышка. Машины дружно ухватили за нее. Крышка легко поддалась. Когда Тео отодвинул ее, открылся колодец, в котором блестело зеркало воды. — Какое свинство, что мы это только теперь обнаружили! — нарушил молчание Адамс. — Ты думаешь, тут можно проскочить? Да и куда может вывести эта яма с водой? — спросил заросший детина. Томас кинулся в сторону и вернулся с большим камнем. Он привязал к нему ласу Камень бросили в колодец. Глубина оказалась более трех метров. Хм. Дозорный с холма возвестил о возвращении отряда. Вскоре послышался гул от множества лошадиных копыт, и на противоположном берегу показался майор Смит с драгунами и вольными всадниками. Они преодолели брод и спешились у разрушенного форта. При виде пожарища они готовы были разразиться проклятиями, но то ли от ярости перехватило горло, то ли присутствие майора сдержало их. Смит потребовал отчета, и Адамс, обливаясь от волнения, потом доложил ему обо всем. Майор велел показать колодец и кивнул разведчику, Тобиосу, который возродился вместе с отрядом. «Вот что, мы возьмем несколько ласса и привяжем тебя. Ты нырнешь и узнаешь, куда ведет эта дыра». Если не сможешь пробиться дальше, дерни три раза за веревку, и мы тебя вытащим. Мужчины связали лавсом. Тоби сповиновался, он бросился в колодец и исчез под водой. Веревка тащилась за ним. Через некоторое время веревка остановилась, и Адамс, пропускавший ласа через свою руку, почувствовал тройной рывок, что значит тяни назад. Сперва показались ноги Тобиса, потом из воды появилось все его смуглое тело. Плечи у него были поцарапаны, он кашлял и выплевывал воду. «Раньше хороший проход», — сказал он, — «ведет в реку, теперь внутри много песку, пробраться трудно, одно место очень узкое, но приведение пройдет в суду». «Привидение», — зло повторил майор, — «как ты думаешь, вес Что же это за привидение, а? Не думаешь ли ты, что тут пролез Дакота? Если речь идет о жизни или о том, чтобы уничтожить фор, чего только не сделаешь. Дакота пролезет. Он гибкий, сильный, долго может быть под водой. Гарри из реки через лаз пошел в дом, спрятался, поджег и снова через лас в реку. «Он удрал!» — воскликнул Смит. А пока мы глазели на его проделки, удрали его краснокожие бандиты с нашим оружием. Молодчик знал, для чего пожаловал к нам. Знал, зачем морочить нас своим представлением. Только для того, чтобы задержать нас. Он удрал, а мы, как дураки, стоим у разрушенного форта. Хау прошрипел Тобис, на что комендант ответил яростным взглядом. Лейтенант Роуч пожелал высказаться. Всего один вопрос, вкратчиво начал он, и постарался не выказывать перед комендантом своего злорадства. «Адамс, насколько мне известно, ты еще до прибытия гарнизона бывал в Благгаузе. Я появился тут днем раньше. Во всяком случае, прошло два года, и ты ничего не знал об этом колодце? Или просто не сказал нам?» Адамс отвернулся от Роуча и обратился к Смиту. «Майор, я не знал про этот колодец. До сегодняшнего дня он был засыпан землей. Но я вспоминаю, что в ночь до занятия вами Благауза из этого дома исчезли два человека – Бен и Ред Фокс. До сегодняшнего дня их бегство было для меня загадкой. Теперь я все понял. Этот Бен соорудил потайной ход» который в то же время служил и водопроводом. Но меня удивляет, что об этом знает Дакота, ведь он тогда не поймал их. А меня удивляет, что до сих пор об этом не знаем мы, раздраженно вскричал майор. То, что ты сейчас рассказал, усугубляет твою вину. За два года ты мог найти время поразмыслить, как исчезли эти молочки. Два года спишь на этом полу и ничего не замечаешь. Я уже говорил. «Деревенщина ты, а не солдат! Это ты виноват в том, что мы потеряли форт. Так мне отправиться на все четыре стороны? Будь тебе знакомо чувство чести, ты бы сказал, что не пожалеешь жизни, чтобы искупить вино, но у тебя душа раба». Адам смолчал, и рощ наблюдал за ним с видом победителя. Между тем стемнело над пустынной неприютной землей. Одна за другой загорались и мерцали звезды. Гарнизону пора было подумать о ночлеге. На самом форту и вокруг него выставили посты. Благоуза больше не было, и солдаты расположились рядом со своими конями. В бывшем кабинете коменданта, где уцелел тяжелый дубовый стол с обуглившейся крышкой и нижняя часть наружной стены из одеял, который отряд брал с собой, Для майора и Кэт приготовили две постели. И вот уже глубокая ночь. Андамс нес вахту вместе с Томасом. Около двух часов они молча лежали на холме южнее форта. «Тебе надо кончать с этим», — вдруг сказал Томас. «Может быть. Я вообще ни на что не способен». Томас долго молчал. «Посмотрим», — снова начал он. «Ферма не выходит у меня из головы, надо платить». «Молчи ты, нечего думать, если за душой не гроша. Тебе, Адамс, надо вернуться на землю к скотине, там ты на месте. Я не видел на фермах хозяина лучше тебя». Мужчины смолкли, и их внимание привлекло нечто необычное. К югу от них на холме появился конь. Он вытянул шею и заржал. На других постах тоже забеспокоились, послышались голоса, что надо взять ласать и подкрасться к мустаму. Кое-кто даже отвязывал лошадей. Но тут рядом с конем мелькнула еле различимая тень. И вот ловкий всадник уже на его спине. Он поднял коня над дыбы, и животное, словно опершись, а воздух передними копытами, замерло, как изваяние. Всадник поднял руку, помахал врагам на прощание томогалков и тут же, словно призрак, растворился в ночной прерии. Около дюжины всадников бросили за ним, загремели выстрелы, но майор приказал прекратить все это. После захвата оружия и взрыва последних запасов порох надо было беречь. Тревожное, подавленное настроение царило этой ночью в гарнизоне. Никто не спал. Все ждали еще какой-нибудь дьявольской выходки от скрывшегося вождя. Адамс прислушивался и вглядывался в ночную тьму. — Лучше бы тебе все же вернуться на ферму, — опять заговорил Томас. — Ты еще не знаешь, что такая жизнь батарка или охотника за пушным зверем. Это вечные долги. Тео и я, мы знаем, сплошная мука. Нужно иметь землю. Или золото. Замолчи, сердито оборвал Адамс. Томас, однако, не унимался. Твой старик вышвырнул нас вон. Надо же тебе наконец знать правду, Адамс, сын Адамса, выгнал после того, как мы десять лет батрачили на него. Сказал, что он должен распродать скот и все, что у него есть. И тогда, может быть, наскребет, чем заплатить за землю. Вот мы и пришли. Чем же я могу вам помочь? Я ведь такой же горемыка. Тогда остается одно: молчать и бить краснокожих, пока сами не получили по пули. На этом разговор закончился. Адамс подумал о такеита, которого все боялись, из-за которого они лежали здесь на посту. Адамс тоже боялся докоту, но ненавидеть его не мог. Наконец наступило утро. Горячего завтрака не было. Все съестные припасы были уничтожены взрывом. Пришлось воспользоваться неприкосновенным запасом. Единственный, кто хорошо позавтракал, — это Тобиас. Он наловил в реке рыбы. Кэт жадно посматривала, как он пек свою добычу в горячей золе. Но Тобиас, который с удовольствием поделился бы с любым индейцем, был плохим кавалером для дочери коменданта. Он сам съел все до последней рыбешки. Кэт побрела дальше, и Адамс, наблюдавший за ней, видел, как она подошла к близнецам, Томасу и Тео. Братья с охотой поддержали начатый Кэт разговор. Адамс собирал уцелевшие бревные и доски для временного пристанища. Он прислушался. — Итак, нам нечего стало есть? — Обратилась девушка к Томасу. Что же делать? Ведь индейцы как-то существуют в этих местах. Должны же они что-нибудь есть. Вы правильно рассуждаете, сказал Томас, подталкивая со бревно. В этих местах, чтобы они трижды провалились, есть только одно, что может поддержать человека. Это бизоны. Значит, вы будете охотиться на бизону? Если мы их найдем, будем. Но их не покличешь, как кур. цепь цып цеп И они тут, как тут. Бизоны. У них своя голова на плечах, свои пути дороги. Поблизости их что-то не видно. А вождь и его род медведицы, что едят они? Ну и настойчивые же вы со своими расспросами. У них есть еще зимние запасы. Сушеное мясо, замороженные. И если они их съедят а бизоны еще не появятся, они будут танцевать со своими жрецами и петь. Добрый дух, пошли нам бизонов, бизонов, бизонов. В самом деле? Но ведь это же глупо. А разве вы, мисс Кэт, не говорите? Господи, хлеб нас насушный дашь нам дынесь, и вы щебечите. Это просто так, ведь вы никогда не голодали а индейцы голодают каждую весну. Ну, а если бизоны все-таки не приходят? Если бизоны не идут к индейцам, индейцы сами идут к бизонам. Они разбирают свои типи и отправляются в другие места. Мужчины на быстроходных мустангах носятся по прерии и отыскивают стада. А если не находят в своих охотничьих уходях, то идут в чужие, и тут уж не обходится без кровопролития». Кэт задумалась. «Да, это нелегкая жизнь», — сказала она и посмотрела на Адамса. Тот отвернулся. «Вечно кочевать со своими палатками и никогда не иметь настоящего дома? Нет, такая жизнь не для нас». Не можем же мы тотчас сорваться с места и отправиться искать бизонов, хотя бы потому, что на нас могут напасть индейцы. Да, мисс Кэт, не можем. Нам нужно искать другой выход. Но какой? Томас наморщил лоб. Майор уже отдал приказ, чтобы лейтенант Роуч счастью отряда вернулся в форт Рэндалн и снова потребовал там провианты и оружия. Ну и вытаращать же глаза, когда узнаю что тут стряслось. Здесь останется лишь несколько человек. Уцелевшего продовольствия им хватит. Вы поедете с Роучем. Это не ваша забота, Кэт гордо подняла голову. Я останусь с отцом. Скажите лучше, нет ли у вас портного? Томас и Тео рассмеялись. Спросите лучше мисс у кого-нибудь другого. Мы еще плохо знаем людей гарнизону. Уж не собираетесь ли вы сшить костюм для верховой езды? Конечно, я уже все придумала. Значит, вы действительно решили тут остаться? Не могу же я возвратиться к тетушке Бетти. Я ведь обманула ее. Что же, она хуже индейцев? Кэт улыбнулась, но ответила совершенно серьезно. Конечно, хуже. Она так со мной обращалась. Мы, Смиты, не богаты, а у нее много денег, очень много денег. Она относилась ко мне, как к ребенку, взятому в дом из милости. Я должна была целыми днями ублажать тетушку, потому что я ее наследница. Для меня, Томас, это невыносимо. Я больше не вернусь в этот дом. Но только представьте себе, брошенная невеста раскаялась и возвращается к ней. «Нет, лучше уж пусть меня застрелит кота а тетушка Бетти пусть завещает деньги какой-нибудь богадильни. Я не собираюсь их заслуживать». Щеки Кэт пылали. Адамс, опершись на топор, не спускал с нее глаз. «Так вот, что это за девушка, на которую он готов был жениться ради денег?» Адамсу стало стыдно. Кэт оглянулась и увидела неподалеку лейтенанта Роуча. Должно быть, и он слышал ее слова. Она резко повернулась и пошла прочь. Наступил полдень. Работа по расчистке территории и постройки временного укрытия заметно продвинулись. Роуч с большей частью гарнизона покидал разрушенный форт. Холодно и равнодушно просился он с Кэт. Девушка не произнесла ни слова. С майором на форто осталось всего десять человек, в том числе Тобиас, Адамс, Томас и Тео. Кэт тоже настояла на своем. К вечеру следующего дня спокойствие этой небольшой горстки людей снова было потревожено. Тобиас сообщил, что с юга приближается всадник. Разведчик подробно описал его большой, сильный, рыжеволосый, с желтыми зубами мочкой ушей, приросшей, едет на пегом коне. Услышав эти приметы, Адамс даже перестал жевать. «Томас», — сказал он, — «нет никаких сомнений, это Ред Фокс. Уж раз он снова здесь, значит, есть на то важные причины». Томас и Тео кивнули. Щеки Адамса порозовели от волнения. Ред Фокс спустил своего сильного пегого коня галопом. К его большой шляпе с загнутыми полями был приколот белый флажок, знак парламентеров. Он остановился прямо перед Адамсом. Не поздоровавшись с ним, спрыгнул с коня и поискал взглядом, кому бы поручить его. Обнаружив готового услышать парня, он вручил ему повод и развязной походкой направился прямо к майору. Смит стоял на бывшем плацу между обугленными остатками Блокгауза и вновь сооруженной постройкой. Он как раз осматривал сделанное за день и вопрошающее глянул на незнакомца. Рэнд Фокс был на голову выше офицера, крепкий, широкоплечий. Внешность его подчеркивала то превосходство над майором, который дерзкий бродяга хотел выразить и всем своим поведением. «Кларк! Фред Кларк!» – представился он Смиту. Ред Фокс подал майору толстый пакет. Майор, коротко кивнул, скрыл пакет и начал читать. «Содержимое мне известно», — громко сказал Ред Фокс, когда майор снова сложил письмо. Ситинг бул и Такей Ита приглашаются на переговоры с полковником Джекманом сюда, на форт. Но как же быть? Тут, кажется, уже негде проводить эту конференцию. Ред Фокс, прищурившись, посмотрел на развалины. «Здесь, кажется, похозяйничал мой друг Гарри». Майор нерешительно вертел в руках сложенное письмо. «Думаю, что для встречи придется поискать другое место». «Нет, круто, словно равному», — возразил Ред Фокс. «Встреча состоится здесь. Форт должен быть восстановлен». Смит удивленно поднял брови. Что зато том позволяет себе этот Кларк, но было в характере прибывшего что-то такое, что заставляло подчиняться ему. Авторитет майора и его самоуверенность покоились на служебном положении, а не на личных качествах. Природная грубость Рада Фокса сломала привычные майору условности, и Смит оказался перед ним бессилен. Адамс сочувствовал майору и вместе с тем презирал его быстро восстановить форт нет возможности ведь поблизости нет леса ответил майор так будто перед ним был начальник встреча произойдет еще не так скоро заверил фокс вы думаете просто отыскать в прери этих докотов крайне малый такей и это и ситинг бул как бы про себя проговорил майор действительно недели нужны чтобы найти их уразумели «Хорошо. И вот что я вам посоветую. Ищите обоих в районе блэк Хилса. Скорее всего, там-то вы их и найдете. Значит, утром ты отправишься, чтобы доставить эти приглашения? Я? Нет, я не такой дурак. Полковник Джекман поручил мне другие дела. Пошлите то, беса. Он знает язык да кот. Краснокожего? Это рискованно». Смит снова «принялся» вкладывать письмо. «Любопытное сочинение», — сказал он. «Могущественный жрец целого племени и молодой вожь небольшого рода. Не будет ли это оскорбительно для Ситингбула? Может быть, вместо этого главаря разбойничьей шарки пригласить какого-нибудь влиятельного человека? крызи Хоруса или Реда Клоуза?» «Вы слишком много возомнили о себе на этой куче пепла», — ответил Фред Кларк. «Уж не думаете ли вы, что Ситинг Булл так к вам сюда и пожалуй Его имя — это украшение послание оно придает ему вес. Явиться должен мой друг Гарри, вождь рода медведицы. Нам не нужны знаменитые вожди, от которых все равно ничего не добьешься». За столом переговоров гораздо сговорчивее вожди рангом помельче. Подпои их, и они подпишут договор о передаче своих земель. Но ведь известно, что Гарри не пьет. Вам ли меня учить обращаться с краснокожими? С Гарри справлюсь я сам. Один. Можете об этом не беспокоиться. Смит сложил письмо в конверт. Тогда я вручу это послание Тобиусу. Вам следует содержание перевести на язык картинок. Это сумеет сделать Тобис? «Джекман, приедя через несколько недель, разумеется, лишь когда вы восстановите форт. Не собираетесь же вы испечь полковника в зале как рыбу? Полковник в самом деле сам прибудет сюда?» Спросил Смит, не обращая внимания на насмешку. «Впрочем, да, в письме сказано, что полковник самолично собирается вести переговоры. Что ж, нам придется поспешить со строительством». «Хорошо, договорились. Я уезжаю». Такая поспешность была странной. Удивительно было и то, что Ред Фокс отважился здесь появиться. Он словно уверовал, что флажок парламентера спасет его от Дакоты. Ред Фокс забрал коня и пошел с ним туда, где Адамс с Томасом и Тео уничтожали свой скудный ужин. «Хлоу», — приветствовал он Адамса, — «все еще в этих краях». Не хочешь ли хорошо заработать? Адамс взглянул на Реда Фокса, отрезал себе еще кусок совершенно затвердявшей колбасы, сунул его в рот и лишь тогда пожал плечами. Зачем? Только и спросил он. К чему кому-нибудь еще знать, какая буря гнева и ненависти поднялась в нем, когда он во второй раз услышал эти слова? Не хочешь ли хорошо заработать? Да, во второй раз. Адамс еще очень хорошо помнил тот вечер на форту сент пьер когда впервые увидел Реда Фокса. Адамс пытался там получить долг денег у богатого торговца, но ничего не добился. Когда же он вечером, раздосадованный неудачей, пропустил несколько кружек виски, тут-то к нему и подсел Ред Фокс. «Не хочешь ли хорошо заработать?» «Зачем?» — повторил за Адамсом Ред Фокс. «Затем, что, думается, тебе бы не помешала хорошая пачка долларов». Адамс опять пожал плечами. — Есть тут у меня хорошие дельцы, — не отставал Ред Фокс, несмотря на уклончивость Адамса. — Верное дело. И нужно несколько крепких парней. — Ну что ты на это скажешь? Опять хочешь кого-нибудь укокошить? Ред Фокс усмехнулся. — Это произвело такое впечатление на твою тонкую натуру? Нельзя быть таким чувствительным. — Так, ты далеко не уедешь. — Я думаю заняться торговлей. — Отличной торговлей. Идем со мной. — Чем же ты собираешься торговать? На мехах не заработаешь, это дело в руках меховой компании. Спасибо за разъяснение. Какой рассудительный. Мне кажется, ты просто стал нерешительным. бери как коня, да поехали, а? Адам смерил Реда Фокса взглядом. Нет, сказал он. Ну и пропадай тут холуем при офицерах. Меня ждет кое-что получше. Ред Фокс вскочил на коня, рванул галопом и исчез в сгущающихся сумерках. Пока ужинали и назначили ночной дозор, исчез Тобиос. Никто не знал, куда он уехал. Вернулся он на следующий день, к полудню, где он пропадал, от него было не добиться. «Этот индесмен заслужил палок», — сказал майор. «Ему не пошло на пользу, что и отменил после пожара назначенное наказание». И майор сам ударил индейца по спине суковатой дубиной. Тобиос не произнес ни слова, ни один мускул не дрогнул на его лице. Когда гнев майора остыл, индеец пошел к лошади, завернулся в одеяло и, казалось, заснул. Адамс лех, но долго не спал. Ред Фокс не выходил у него из головы. Раз уж этот бандит появился здесь, значит, затеял крупную игру, иначе бы он не рисковал. Адамсу было ясно, что у Реда Фокса две цели – разбогатеть и уничтожить Гарри, единственного человека, которого он боялся. По-видимому, он хочет решить сразу две задачи. Но удастся ли ему заманить молодого вождя на переговоры? И что за торговлю он затеял? Самое выгодное сейчас – незаконная продажа оружия, борющимся за свои земли индейцам. Ни для кого не секрет, что индейцы стреляют из отличных ружей. Да, торгаши опять гребут деньги. Вероятно, одна сделка принесет больше, чем стоит вся ферма Адамса. Уж не пойти ли с Ред Фоксом? Нет, Адамс ненавидел наглецовый насильников. Этих молодчиков с тяжелыми подбородками, и снова мысли сына фермера обратились к молодому вождю. Он и сам себе не мог признаться в том, что этот индеец произвел на него особенное впечатление. Андамс девятнадцати лет оставил ферму отца. Теперь ему было двадцать два. Гарри по его подсчетам было двадцать четыре. Вот уже два года как он вернулся к своим и руководить теперь родом медведицы в безнадежной борьбе. Несмотря на их храбрость, доходы будут разгромлены. Они не умеют ни починить плуга, ни сделать ружья. Судьба их предрешена. Так же, как и Адамсу, индейцам придется рассчитаться с родителями. Их заходят в какую-нибудь резервацию и будут там муштровать. Мир создан для немногих избранных. И всем прочим, дай бог, отмучиться свое и спокойно умереть. Адамс подумал о молодом вожде, когда отказался идти с Редом Фоксом. Он не захотел быть пособником убийцы Мататаупу. Глаза мои видят желтых бизонов. Тобиас отправился в путь к Ситингбулу и Токейта с посланием, снабженным еще и картинками. Он покинул гарнизон ни с кем не попрощавшись. Майор Смит приказал ему ехать искать Ситингбула и Токейкита в Блэк Хилз. Тобиаса ни о чем не спрашивали, и он промолчал, но у него было свое мнение. Майор распорядился так по рекомендации Реда Фокса, но Ред Фокс — человек, которому нельзя доверять. Тобиас был убежден, что за его советом кроется какая-то задняя мысль, и когда тот покинул форт, он потихоньку проследил за ним. Об этом никому не следовало знать, и Тобиас предпочел перенести побои, чем проговориться. Этот красный лис поехал сначала на северо-восток. Но когда посчитал, что его уже никто не видит, он снова переправился на своем мустанге на южный берег реки и двинулся на юго-запад. Он что-то задумал. Тобиас слышал разговор Реда Фокса с Адамсом. Что за торговлю затеял этот бандит? Тобиас решил не следовать совету Реда Фокса, а значит и приказу Сэмюэля Смита. Он взял на себя смелость поступить так, как найдет нужным. Где находятся вожди, угадать было невозможно. Перели широки, а мустанги быстры. Проще найти стобище, где оставались женщины и дети. Тобе знал, что род медведицы на зиму обосновывается в лесах предгорий, а первое летнее стобище их на Лошадином ручье. Он решил ехать к Лошадиному ручью на юго-запад. Туда же направился и Ред Фокс. Разведчик ехал, пока не стемнело и не засверкали звезды. Тогда он позволил себе и бегом отдохнуть. Ночь была холодна, животное улеглось на землю, А Тобиас завернулся в одеяло и прижался к шее коня. В ногах у него оставался дотлевать маленький костерок. Если он и привлечет разведчиков котов, это не страшно. Тобиас был под защитой белой волчьей шкуры, знака парламентера. А то, что он посланец мира, вооружен, тоже никого не удивит. Ведь когда кончается провиант, приходится промышлять охотой, и надо же чем-то защищаться от волков полудню третьего дня, по его расчетам, до среднего течения лошадиного ручья оставалось несколько часов езды. Скалистые горы на западе уже заметно приблизились. Тоберс находился теперь в пограничном районе, разделявшем различные племена. Здесь охотились докоты, их извечные враги Пауни. Он осмотрелся. Перед ним лежала ровная долина, протянувшаяся среди холмов с севера на юг. Небольшой ручей, протекавший по долине, наполнялся водой, наверное, только в это благоприятное время года. На дне долины Тобиус заметил следы, которые сразу привлекли его внимание. Трава на большом протяжении была истоптана и объедена, а земля – изрыта. Разведчик подъехал поближе к следам. Здесь послует большое стадо бизону. Странствуя с юга на север по старой и тропе, неплохо было подкормиться у ручья. Следов было множество. Прошло тут, наверное, не меньше тысячи голов. С тех пор, как прерии усиленно заселялись и началось строительство железных дорог, пути бизонов, кочевавших от Канады до Мексики, были нарушены, и стада попадали все реже и реже. тобиос устремил взор на север. Поверхность долины казалась там желто-коричневой и словно волновалась в беспорядочном движении. В колеблющейся мохнатой коричневой массе выделялись отдельные животные. Высокая холка, темная грива, которые почти скрывались рога. Точно отдаленные раскаты грома доносился рев животных. Где пасутся бизоны, там должны быть и докоты, но куда же попрятались разведчики, где наблюдатели, которые должны не допустить преждевременных выстрелов, пока не будет дан сигнал. И тут, из-за песчаной гряды, закрывающей Тобиуса обзор на юг, показалась черная голова и поднялась коричневая рука. Ему. Подали знак «Вести себя как можно спокойнее». Тобиас подобрал поводья, он услышал топот копыт. С запада приближались всадники. тобиос определил, что около сотни. Он прикинул и число воинов рода медведицы, не больше сорока. Значит, для охоты на большое стадо объединилось несколько родов. Вот уже отчетливо виден первый всадник. Он выехал на пригорок, и остальные развернулись за ним в широкую цепь. По обучаю... На охотниках за бизонами были только пояса. Обнаженные коричневые тела будто срослись с мустангами, бизонними конями, специально выдрессированными для охоты, на которых никогда не перевозили грузов. Охотники были вооружены луками, некоторые еще и копьями. Тобиос узнал такие и то. Молодой вождь держал в руках светлый костяной лук и стрел. За спиной у него был колчан и в нем еще стрелы. Докоты заметили разведчикой и подали ему знак отойти назад. тобиос хотел спуститься восточнее по склону холма, но возбужденный конь уже не слушался его. Он встал на дыбы и повернулся. В тот же миг наверху рядом с вождем вырвался, и мустанг одного докоты. Удержаться больше было невозможно. Вся цепь с шумом понеслась на север к стаду бизону и увлекла за собой Тобиоса. Булан и Токеида промелькнул мимо разведчика. Тобиас оказался среди устремившихся за добычей докотов. Он опустил по воде, сунул руку в подсумок и положил несколько пуль за щеку, чтобы быстрее перезаряжать ружье. Адамс выдал ему старое, никудышнее ружье, которое заряжалось с дула. И дело это было довольно долгое, но все равно охота на Бизонова в опаснейшие занятия и в то же время страстно любимое индейцами прерий чисто национальное торжество. Жизни не пожалеют тут краснокожие всадники. Как ураган неслись охотники по долине, и Тобиас был с ними. Да, это и не охота, а бешеное состязание с бизонами не на жизнь, а на смерть. И в сердце Тобиаса звучала песня о бизонах, которую он слышал в канадских прериях. Глаза мои видят желтых бизонов, и я вдыхаю пыль, что подняли красные ноздри их с песчаных троп наших прерий. «О, добрый мой лук, натяни свою тетиву, о добрая стрела не изменив в полете». Бизоны насторожились, они повернули свои тяжелые головы и смотрели на скачущих на них всадников. Впереди стоял огромный бык, животное сопя опустило было рога, но вдруг повернулось и бросилось догонять испуганное, несшееся галопом стадо. Как стрела рванулся и конь тобиса Он проскочил мимо страшного быка прямо в облако всклубившейся пыли, и вот он среди бизонов, бок о бок, с возбужденными, теснящими друг друга животными. тобис уже не знал, где другие охотники, и едва соображал, что делает. Вокруг него в облаках пыли ревелые и топотало бегущее стадо. Пеги несся вместе с бизонами, иначе бы его растоптали. Тобис держал ружье наготове. Сквозь облака пыли разведчик на миг увидел впереди молодого бычка. Хорошо выученный мустанг пронесся рядом. Пуля полетела в цель под лопатку в сердце. Как бычок упал, Тобиас уже не видел. Скачущие докоты и бегающие бизоны перемешались. В безумной скачке руки разведчика автоматически зарядили ружье. Он выстрелил еще раз и взял взрывающую пулю. Рядом с ним мелькали мохнатые коричневые спины животных. Крики охотников были едва различимы в страшном шуме. тобес прицелился и выстрелил в третий раз. И вот ему показалось, что топот понемногу стихает. Стадо, видимо, растянулось и разделилось. Облакопыли стали не так густы. Тобиас скакал вместе с тридцатью или сорока бизонами и пытался вырваться из этой сумятицы. Пеги устал. Два молодых бачка, что бежали рядом, теснили его, бодали своими маленькими острыми рогами. Тобиас тут заметил, что его подсумок развязался и пуст. Разведчик взялся за револьвер, но стрелял неудачно и только разозлил бизонов. Пеги совсем изнемух и упал. Тобиас мгновенно спрыгнул и, пытаясь спастись, бросился бежать вместе с бизонами. Ноги несли разведчика с бешеной скоростью, но он сохранял самообладание. Далеко впереди виднелся огромный вожак, который уже замедлил бег. Присоединившись к вожаку, стадо остановилось и повернулось. Животные злобно уставились на индейцев. Безоны пугливы, они бегут и от волка, и от охотника, но разъяренные становятся очень опасны. Тобес пытался укрыться в траве на пологом склоне. Лошади он лишился, ружья и револьвера у него тоже не было. И тут на беду его заметил вожак и, видимо, собрался обрушить на него всю свою ярость. Высоко поднял хвост, животное бросилось к Тобиусу. Тобиус вскочил и изо всех сил метнул домогав. Он попал быку в лоб, но животное отмахнулось от него, как от назойливой мухи. Разведчику не оставалось ничего другого, как спасаться бегством, но узнал, что это почти безнадежно. Тобиус бросился вверх по склону, позади он топот приближающегося быка и уже едва переводил дух, сердце его готово было вырваться из груди, в боку появилась острая боль. Расстояние между ними сокращалось. Несколько отчаянных прыжков из стороны в сторону, и Тобиус, раскинул руки и ноги, растянулся, как загнанный заяц. Безон, казалось, понял, что теперь можно не спешить. Он перешел на рысь, склонил голову и, спавхивая рогом землю, поднял целое облако пыли. Он остановился перед Тобиосом, нацелившись проткнуть его рогами и затоптать. Но у индейца еще хватило духа накинуть на голову зверя свою жилетку. Грозные рога оказались в проймах его рук. Ослепленный бык рванулся вперед и боднул все-таки индейца в спину. Страшная боль сковала Тобиуса, он уже не мог пошевельнуться, и так с ножом в руке был готов умереть. И тут совсем рядом раздался охотничий клич Дакотов. Бизон замер. тобиос мгновенно оторвал взгляд от быка ища своего спасителя. По склону холма спешил на Буланом так и Ито. Он еще раз глухо крикнул, и это привело быков в замешательство. Животное разорвало в клочья жилетку и повернулось к новому врагу. Дакота приближался. Его жеребец упрямился и шарахался. безумно нагнул голову для решительной атаки. От смертельного страха и взвился на дыбы. Но воля и умения всадника принудили дрожащего от страха коня повиноваться. Нервным, танцующим шагом он приближался к чудовищу, которое будто примеривалось мотнуть головой. Дакота хотел зайти сбоку, чтобы поразить безонной стрелой. Но бык, словно осознавая свое преимущество, неожиданно ринулся вперед. Мустан метнулся кверху и перемахнул через голову быкам. Вождь тотчас повернулся и натянул лук. Тобис глянул на него колча. Стрела была последней. Вождь выстрелил, но не попал под лопатку. Бык вздревел. Стрела торчала в его огромном теле. Разъяренный безум бросился на врага. «Беги! Беги!» — закричал тобис не думая о себе. Отважный докота с коротким выясненным криком соскочил с коня. Тобиас едва успел уследить, как конец вскочил в сторону, а докота оказался на спине быка. «Бык словно окаменел, он так и застыл, наклонив голову». Вождь спрыгнул, в руке он держал длинный нож. Колос рухнул. Удар в затылок был смертелен. «Победа!» — крикнул Тобиас хриплым от волнения голосом. «Вождь племени докота величайший охотник прерии». Оказалось, эту сцену видел не только Тобиас. Со всех сторон раздались восторженные крики. Охотники скакали сюда и смыкались в круг около убитого быка. Такаито подошел к разведчику. Тобиас пытался подняться. Бесполезно. Молодой военный вождь помог ему сесть. Подал томагавк, который, видимо, подобрал по дороге. Тобиас жестом поблагодарил и ждал, что спросят его имя и поинтересуется целью поездки. Но случилось иначе так и это сам представил разведчика окружающим. Это Тобиос. Сексики называют его вождь волков, а на языке Уайт Чичунов – Шеф-де-Люб. Тобиос удивленно посмотрел на него. Откуда вождь племени докота знает это имя, полученное мною далеко отсюда, на канадской границе? Имя Шеф-де-Люб хорошо известно всем воинам. От Миссури до Скалистых гор. Ты и принес нам немало вреда. Нам стоило времени и труду с тихой усмешкой добавил вождь вести тебя в заблуждение когда ты был в дозоре а мы собирались напасть на колонну с оружием разведчик не ответил на это замечание разбудившего у него неприятные воспоминания он словно надел маску мое имя товесос я люблю докотов я люблю белых людей тех что отважны и храбры я хочу чтобы был мир между моими братьями так думает и большой вождь длинных ножей по имени джекман у меня его письмо булу и Токей-Ито. Посланнику Уайт Чучунов Тобиосу будет предоставлена возможность познакомиться с этим письмом наших вождей и старейшин, объявил Токей-Ито и закончил на этом разговор. Вождь поднялся и начал обдирать быка. Воины выколотили трубки и стали помогать. Когда шкура была снята, вождь назначил нескольких юношей охранять добычу охотников и стал готовиться в путь. По его знаку к Тобиасу подошел худощавый воин с орлиными перьями и предложил сесть вместе с ним на коня. Тобиас по перьям и волосяной кисточке догадался, что это черный сокол, или на языке докотов – чатанзапа, предводитель союза красных оленей. Он уселся сзади воина на коня и должен был крепко за него держаться, потому что ноги не подчинялись ему. Всадники направились через травянистые холмы на юго-запад, по-видимому, к стойбищу. К ним с разных сторон присоединялись другие воины. Солнце зашло, звезды появились на небе, когда они достигли лошадиного ручья. Берег на значительном протяжении был совершенно гол, но на открывшейся перед ними излучине расстилался луг и виднелся небольшой лесок. Превосходное место для стойбища. Около ручья разбиты палатки, типи. От палаток навстречу охотникам высыпали юные всадники. Они приветствовали прибывших радостными криками. Голоса наполняли ночь. По старому индейскому обычаю возвратившихся охотников старейшины и жрецы встречали у костров советов. Трепещущие в свете пламени перед Тобиосом расплывались лица почтенных людей племени, старых и очень старых мужчин в богатой одежде. Всадники остановились. Такеита поднял руку в знак того, что хочет говорить, и воцарила тишина. «Вождей и воины Дакоты, добрый дух послал нам бизонов. Наши стрелы были метки. Убито 200 бизонов. Завтра, когда взойдет солнце, женщины и девушки доставят мясо. Голод не придет в наши палатки». Разведчик тоже не смог удержаться от буйного проявления радости. Голос Тобио совлился в общий восторженный гул. Участники охотно начали расходиться. Одни направлялись к своим палаткам, Другие повели животных на пастбище, находившееся на берегу ручья. Подбежали мальчики, чтобы увезти лошадей. Тобиас с трудом сполз с коня и едва стоял на ногах. Он вздрогнул, когда с ним заговорил докоты и пригласил быть гостем его палатки. Так и Ито протянул раненому руку и повел к себе в типе. На его на стенках были нарисованы большие четырехугольники, магические знаки, охраняющие от злых духов. Темный волкодав обнюхал Тобиоса, и разведчик с докотой вошли в жилище. По мягким одеялам и шкурам, устилавшим пол, вождь провел Тобиоса мимо очага, неподалеку от которого разведчик скорее упал, чем сел. Вождь накинул на себя одеяло из бизоней шкур и вышел из типи. Пропыливший в скачке на охоте, он решил искупаться в ручье, протекавшем возле самой палатки. Журчание воды вызвало у разведчика представление о прохладе освежающие покрытое потом тело. Тобия сразу же ощутил на коже едкую пыль, и ему захотелось, по примеру вождя, окунуться в ручей, но он был ранен и беспомощен. Ожидая возвращения вождя, шеф де Люп продолжал осмотр Типи. Прямые еловые жерди, установленные по кругу, сходились вверху. Жерди были старые, и, наверное, они видели, как рост таки ты и его отец, а может быть, даже и дед. На жерде были натянуты тяжелые безоне шкуры, нижние края которых прикреплялись к маленьким вбитым в землю колышкам. Эти плотные шкуры тщательно выделывались в течение двух лет. Они не боялись влаги и хорошо защищали от непогоды. К вершине палатки поднимались тонкие струйки дыма и пары с котла. Ветровой клапан, привязанный снаружи к двум жердям, не давал дыму задерживаться, и воздух в типе был всегда свежий и чистый. Разведчик откинулся. Наплетенный мат, свисавший с треножником. Эту подставку для головы и спины обычно использовали для сна. Тобиас, много лет спавший на холодной земле, нашел это нехитрое приспособление, особенно приятное в его горестном положении. Кроме Тобиаса в Типе находились еще старые молодые индианки. Обе тихо сидели в глубине палатки. Только старая однажды подошла к очагу, чтобы снять сварившееся собачье мясо и установить вертел, на котором было нанизано мясо бизона. Полох Типи открылся, вернулся с купания Такей Он тотчас побеспокоился о гости. То весь непривык, привык, чтобы кто-то уделял ему внимание, с удивлением и благодарностью воспринял он хлопоты хозяина. такая это помог ему снять разорванную рубашку и старые коричневые бархатные штаны, Велел женщину подать плошку медвежьего жира, который хорошо ощущает кожу от пота и пыли. Он осторожно осмотрел рану в гости. «Заживет», — сказал он, — «но придется не меньше месяца пролежать в палатке. Не хочет ли гость спать?» Разведчик жестом отклонил предложение, он был слишком горд, чтобы признаться в своем веселье. «Тогда прошу шефа Люба принять участие в ужине, на который я пригласил нескольких гостей». Вождь помог Тобиусу сесть поближе к огню, потом взял искусно разрисованную красками безонью шкуру и набросил ее на разведчика так, чтобы она закрывала левое плечо, а правая рука оставалась свободной. Шкура была раскроена как накидка и хорошо прилегала к телу. Тобиас успел рассмотреть рисунки, на них изображались подвиги такие и то на охоте, на поле брани. Раненый едва мог пошевелить рукой, и вождь сам стал приводить в порядок его волосы. Он пригладил черные пряди щеточкой из игол дикобраза, а чтобы волосы не спадали на лоб, вместо зеленого платка повязал их змеиной кожей. Пока вождь, отойдя в глубину палатки, надевал праздничный наряд к огню, вышла молодая индианка и разложила вокруг очага пестрые циновки. Гостю кратко и посматривал на локи и движения девушки. На ней было длинное кожаное платье с круглым Вырезан вокруг шеи, рукава и подол завершались бахромой. На поясе висел нож в ножных и мешочки для всякой мелочи. На индианке были вышитые кожаные штаны, спускавшиеся до макасин Длинные, шелковистые сине-черные косы были закинуты за плечи. Пробор выкрашен ярко-красной краской. Тобио слышал, что у такой Ита есть сестра по имени Уинона. Она выглядела еще слишком юной, чтобы быть замужем. И Тобиос не особенно удивился, что вось тоже, как будто не жена. По обычаю свободных доходов воин только по достижению 23 лет мог выбрать девушку племени для своей палатки. Разложив плетеной циновки по кругу, девушка поставила для каждого гостя по большой глиняной миске и по две маленьких чашки из темного плотного дерева. К деревянным чашкам она положила по ложке, вырезанной из рога горного барана. Снова появилась у огня старая индианка. Она наполнила деревянную чашку, одну с желтоватым жиром, приготовленным мозгом из костей бизона, другую темным порошком. Это было хорошо высушенное и растертое мясо бизона, пемикан. Большие глиняные миски оставались пустые. Девушка принесла еще 10 кожаных мешочков с табаком. Для улучшения свойств табака у них было положено по кусочку бобрового жира. Девять мешочков она положила у мисок, а один отдельно. Потом, как и старая женщина, она тоже отошла в сторону. Оба молча ожидали распоряжений хозяина. Так и Ито надел макосинной из козьей кожи, и длинную, красиво вышитую куртку из кожи лоси. Из оружия при нем остался только нож с резной рукояткой. Он взял обеими руками головной убор из орлиных перьев с длинным шейфом, также из перьев орла, и надел на голову. В этом торжественном уборе вождя не было ни одного пера которое бы не имело своего значения каждое было связано с каким-либо подвигом своего владельца многочисленные пучочки пуха у основания перьев обозначали убитых врагов вырезы на опахалах и рисунки на них объясняли знатокам сколько раз такий Ита ранил своих известных врагов и сколько раз был ранен сам перья были очень красивые и одинаково в размерах И эта корона из перьев орла была делана белым мехом горностая. так Такей Ито подошел к огню, и Тоби с восхищением посмотрел на него. Он видел воина на фоне висящих на шестах палатки трофеев, которые свидетельствовали об охотничьих и военных подвигах вождя и его отца, бизонья черепа и рога, огромная с головой шкура серого медведя. Ожерелье из когтей зубов медведя, палец с гибкой и жесткой рукоятками, луки и разрисованные колчаны, круглый толстый щит из семи слоев кожи, схолки бизона. Такое не пробивало даже ружейная пуля. Не было только огнестрельного оружия. Добытое оружие вождь, скорее всего, распределил между воинами, а свое собственное, которое брал на охоту, видимо, было убрано.